Глава 7. На лугу Лали, неподалеку от Тантревальского леса, там, где из леса вытекал спокойный ручей Лили Ририл огибавший луг и на другом конце луга, впадавший в душистую излучину, находилось сооружение из бревен и камня. Усадьба Трильда. Усадьбу было уже почти сто лет. Ее построили по заказу чародея Хиларио, ранее обитавшего в башне Шойер, на островке у северного побережья Даота. Башня эта, казалось, Хиларио, человеку с изысканными вкусами, дикой, холодной и тесной. Чародей тщательно разрабатывал планы нового жилища, точно указывая каждую деталь и неоднократно переоценивая взаимное соответствие каждой части проекта всему замыслу в целом. В качестве строительной бригады Хиларио нанял группу плотников-гоблинов, заверивших заказчика, в своей высокой квалификации. Хиларио начал было обсуждать проект с бригадиром Гоблинов Шайликом, но Шайлик взял чертежи из рук чародея, быстро просмотрел их и, судя по всему, смог разобраться во всех подробностях с первого взгляда. Хиларио был глубоко впечатлен его проницательностью. Гоблины немедленно принялись за работу: копали, рыли, рубили и пилили, стучали молотками вырезали рельефные узоры отделки, подгоняли соединения и обрабатывали детали на стругах. С таким рвением, что, к изумлению Хиларио, строительство было завершено за одну ночь. Новая усадьба появилась как по мановению волшебной палочки, с дымовой трубой, увенчанной чугунным флюгером в виде петуха. Струг – разновидность примитивного токарного станка – устанавливается на открытом воздухе. Шпиндели станка приводятся в движение педалью соединенный канатом с находящейся сверху пружинистой веткой дерева. Как только первые красноватые лучи солнца озарили лук Лали, бригадир гоблинов Шайлик вытер под лба и торжественным широким жестом представил счет чародею Хиларио, требуя немедленной оплаты в связи с тем, что его бригада должна была срочно начать выполнение следующего заказа. Хиларио, однако, был человек осторожный, и обаятельные манеры Шайлика не произвели на него должного впечатления. Он похвалил бригадира за быстроту и эффективность, но настоял на том, что перед тем, как выставленный счет будет оплачен, следовало произвести инспекцию сооружения. Шайлик тщетно протестовал. В конце концов, однако, ему пришлось сопровождать Хиларио, занявшегося проверкой качества постройки. Почти сразу же Хиларио обнаружил несколько ошибок, допущенных строителями а также многочисленные свидетельства поспешности и небрежности. Договор предусматривал каменную кладку из цельных и твердых блоков плитника. На поверку каменные блоки, выложенные гоблинами, оказались подделками, изготовленными из заколдованных коровьих лепешек. Дальнейшая проверка показала, что крепкие брусья из мореного дуба, обусловленные в описании заказа, на самом деле представляли собой хрупкие сушеные стебли молочая, замаскированные еще одним ловким заклинанием. Хиларио с возмущением указал Шайлику на эти недостатки и потребовал их надлежащего устранения в точном соответствии с договором. Помрачневший и расстроенный, Шайлик делал все возможное, чтобы избежать дополнительной работы. Он заверял, что точное соблюдение требований невозможно и что доля неопределенности неизбежно свойственна всему, что существует во Вселенной. Бригадир Гоблин заявлял, что разумный, учитывающий все обстоятельства заказчик, допускает некоторую свободу истолкования контракта, так как процесс истолкования как таковой подразумевает возможность расхождения мнений. Хиларио проявлял непреклонность, и Шайлик все больше волновался. Его аргументы становились все более невразумительными. Он даже бросил на пол свою остроконечную зеленую шапку. Гоблин утверждал, что, так как различие между «кажущимся» и «существующим» представляет собой не более, чем философское изощрение, на практике все, что угодно, эквивалентно всему, чему угодно. На это Хиларио со всей серьезностью ответил. — В таком случае я заплачу за вашу работу вот этой соломинкой. — Нет, — сказал Шайлик, — это не то же самое. Бригадир предложил чародею с тем, чтобы упростить процесс и не тратить время зря, оплатить выставленный счет и вселиться в новую усадьбу к своему удовлетворению. Хиларио не позволял себя уговорить. Он назвал рассуждение Шайлика софистикой с первого слова до последнего. «Усадьба выглядит прекрасно, не спорю», – сказал он. «Но колдовские трюки такого рода скоротечны и с течением времени теряют силу». «Не всегда». «Достаточно часто». После первого же ливня все это сомнительное сооружение обрушится мне на голову. Хорошо еще, если не посреди ночи, когда я буду спать. Вы обязаны переделать все заново. Сначала до конца, используя высококачественные материалы и применяя общепринятые методы строительства. Гоблины-плотники ворчали, но Хиларио не отступил, и им пришлось снова приняться за работу. Гоблины трудились, не покладая рук, три дня и три ночи причем, будучи уязвлены заказчиком, или просто потому, что им свойственно капризная изменчивость настроения, на этот раз все сделали в два раза лучше, чем требовалось, изготовляя панели из розового палисандра, тика и отборного орехового капа, используя марганцевый шпат, розовый парфир и малахит вместо мрамора. И при этом то и дело вызывающе поглядывая на Хиларио, словно приглашая его высказать еще какие-нибудь критические замечания. Наконец, строительство закончилось, и Хиларио оплатил счет двумя двенадцатью раковинами, создающими морской шум, маринованной сельдью, свежеиспеченными хлебами, сырами, творогом, орехами и медом, а также бочонком крепкого грушевого сидра и еще одним бочонком вина из тутовых ягод. Таким образом, Сделка завершилась в атмосфере товарищества и взаимного уважения. Хиларио вселился в усадьбу, нареченную им Трильдой, и прожил в ней много лет. В конце концов, он погиб при невыясненных обстоятельствах на Лугулали, возможно, пораженный ударом молнии. Ходили слухи, что он чем-то вызвал раздражение волшебника Тамурелла. Так или иначе, никаких доказательств злонамеренного вмешательства обнаружить не удалось. Несколько лет усадьба пустовала. В один прекрасный день Шимрот, странствуя по старейшим островам, набрел на это одинокое строение и решил в нем поселиться. Он добавил флигель, где разместилась лаборатория, разбил цветник перед усадьбой и устроил фруктовый сад на заднем дворе. Трильда стала очаровательнее прежнего. Чтобы поддерживать в Трильде порядок, то есть удалять пыль, мыть полы, убирать мусор, очищать оконные стекла, натирать воском деревянные панели и мебель, искоренять сорняки в саду и заготавливать дрова для каминов, Шимрот нанял семейство недавно поселившихся по соседству кикимор, называемых также древесными троллями. Эти небольшие пугливые существа работали только тогда, когда Шимрот поворачивался к ним спиной, так что они редко ему мешали. Лишь время от времени он замечал уголком глаза какое-то проворное движение. Годы проходили в установившемся режиме. шимрод жил в своей усадьбе, как правило, в одиночестве, и развлекала его только работа. На лугу Лалли редко появлялись люди. Лишь иногда мимо проходил дровосек или крестьянин, направлявшийся в лес по грибы. А гостей Шимрот практически никогда не принимал. На дальнем конце луга, с противоположной усадьбе стороны, находилась Пуншестопская обитель. С первого взгляда не более чем обнажение черного базальта, северной стороны покрытая лишайником. Время от времени Шимрот наблюдал за разгульными празднествами эльфов и фей, но только издали. Он уже знал на собственном опыте, что тому, кто якшается с феями, угрожают смятение и горечь крушения сладостных надежд. В последнее время, по поручению Мургена, Шимрот взял на себя монументальный труд – анализ и классификацию материалов, конфискованных у чародея Тамурела и привезенных в Трильду в полном беспорядке. Тамурелло был волшебником незаурядным, но не слишком разборчивым во вкусах и привычках. Он накопил большую коллекцию редкостей и колдовских принадлежностей со всех концов света. Некоторые оказались просто сувенирами, другие вызывали трепет, будучи заряжены магической энергией. Первоочередной задачей Шимрода, связанной с таким чудесным разнообразием диковин, стал предварительный просмотр документов, трактатов, формуляров и записей. Имелись в наличии тексты всевозможных форм и размеров: от фолиантов в роскошных переплетах до почти разлетающихся в пыль обрывков. В библиотеке Тамурелла хранились светхие манускрипты и новейшие книги в инкрустированных кожаных переплетах с металлическими застежками, папирусные свитки, сохранившиеся с незапамятных времен, иллюстрированные миниатюрами пергаменты, папки с чертежами, планами, картами и схемами, обрамленные шелковые табло покрытые печатными черными иероглифами, бумаги с письменами на неведомых языках, нанесенными чернилами невиданных оттенков. Разделив документы на несколько общих категорий, Шимрод принялся изучать механизмы, инструменты, утварь, усилители, фильтры и различные прочие артефакты. Многие казались совершенно бесполезными, и Шимрода нередко приводили в замешательство возможности их использования или наоборот отсутствие таковых. Уже целый месяц он пытался разобраться в назначении одного такого изобретения. Семи небольших дисков из прозрачного материала, кружившихся по краю круглой таблички из черного оникса. Диски светились мягкими радужными переливами, изредка прерывавшимися пульсирующими черными пятнами пустоты. По-видимому, возникавшими и пропадавшими совершенно случайно. Шимрот не мог представить себе практическое применение этого устройства. Часы? Игрушка? Подвижное украшение интерьера? Он предполагал, что настолько сложный механизм должен был быть изготовлен с какой-то определенной целью, но цель эта не поддавалась пониманию. Однажды, когда Шимрот сидел, наблюдая за дисками, из большого выпуклого зеркала, висевшего на стене в глубине лаборатории, послышался сигнал, напоминавший звон небольшого колокола. Поднявшись на ноги, Шимрод подошел к зеркалу, теперь отображавшему происходящее в большом зале сверсмода. Мурген, стоявший у стола, приветствовал Шимрода кивком, не теряя времени на церемонии. «У меня есть сложное поручение. Оно может оказаться опасным. Тем не менее, это дело чрезвычайной важности. Оно должно быть сделано». В данный момент я никак не могу отлучиться. И мне придется обременить этой задачей тебя. «Для того ты меня и сотворил», – пожал плечами Шимруд. «В чем заключается поручение?» «По существу это продолжение работы, которой ты уже занимался в Исе. Теперь надлежит провести более подробное расследование. В частности, ты должен установить факты, относящиеся к ведьме Десмей. У тебя нет никаких предположений? У меня десятки предположений. Фактов, однако, никаких. Плодотворных альтернатив в этом отношении мало. По сути дела, насколько я понимаю, существуют только две возможности. Какие именно? Начнем со следующего допущения. Когда Дисмея создала Мелангта и Корфилиота, она полностью растворила самое себя, чтобы драматически продемонстрировать ненависть к мужскому полу. Логическое противоречие этой предпосылки состоит в том, что до подобной демонстрации никому не было никакого дела. Это мурело прежде всего. Гораздо вероятнее, что Десмей решила изменить свое состояние так, чтобы выждать в течение какого-то времени, а затем, когда возникнет удобная возможность, удовлетворить жажду мести. Руководствуясь этой предпосылкой, Тебе надлежит выявить средоточие зеленой энергии, возникшее в результате преобразования Десмей. или любое иное обличие, которым она пользуется. Где она скрывается? Каковы ее планы? Меланкти и Торкваль, почти наверняка ее агенты. Если так, они приведут тебя к Десмюи. Хорошо. С чего начать? Прежде всего, измени внешность, причем радикально. В последний раз Мелангти сразу тебя узнала. Затем отправляйся на горные луга Ульфляндии. Под горой Сопх, в ущелье Глендагах, находится крепость Верхний Кором. Там ты найдешь Мелангти и Торкваля. И что я должен сделать, когда мне встретится десьмей? Уничтожь ее, если успеешь. Если не успеешь, она уничтожит тебя». Такое завершение предприятия было бы достойно сожаления. Поэтому тебе следует хорошо вооружиться. Магии инкубов в данном случае пользоваться нельзя. Десмей сразу ее почует, так как зеленые чары — порождение демонических миров. Значит, у меня нет никакой защиты от демонических чар? Не совсем так. Протяни руку. Шимрот протянул руку и тут же обнаружил на ладони, Пару шариков из черного железняка. Каждый можно было носить как серьгу, на короткой тонкой цепочке. «Перед тобой трехмерные проекции двух эферентов седьмого манга», — пояснил Мурген. «Они отторгают все, что происходит из Меля и Мертвой Гати. Их зовут Фонер и Скель. Они тебе пригодятся. А теперь займись приготовлениями, после чего ты получишь дальнейшие инструкции». Зеркало стало зеркалом, отражавшим только лицо Шимрода. Отвернувшись, Шимрод задумчиво взглянул на рабочий стол, заваленный странными и таинственными предметами. Семь кружащихся дисков переливались всеми цветами радуги. Шимрод раздраженно хмыкнул. При первой возможности следовало узнать у Мургена их предназначение. Солнце уже начинало склоняться к западу. Шимрод вышел в сад. Высоко в небе сонно плыли озаренные вечерними лучами обрывки облаков. Никогда еще лук Лали не производил более умиротворяющее впечатление. Мысли Шимрода вернулись к ущелью Глендагах, где, конечно же, ни о каком покое не могло быть и речи. Шимрод развел руками. Никто другой не мог сделать за него то, что требовалось сделать. Теперь ему предстояло изменить наружность, так? чтобы она подходила к ожидавшим его обстоятельствам. Привычной магии инкубов он пользоваться не мог. Приходилось полагаться на оружие и владение различными приемами. Некоторыми из этих приемов он уже умел пользоваться, другим предстояло научиться. Какую внешность следовало выбрать? Он должен быть силен и вынослив, проворен и смышлен, и в то же время не должен привлекать лишнее внимание среди горцев. Вернувшись в лабораторию, Шимрод приобрел личину более чем удовлетворявшую требованиям. Человека высокого, поджарого, словно сделанного из кожи, жил и костей. Лицо стало узким, костлявым, со впалыми щеками и блестящими желтыми глазами, с издевательски искривленным поджатым ртом и горбатым, напоминающим лезвие топора, носом. Жесткие матово-бежевые кудри плотно прилегали к черепу, Задубевшая от солнца и ветра кожа мало отличалась цветом от волос. В мочке небольших ушей Шимрот продел серьги с эферентами, фонером и скелем. Тут же он услышал их голоса. Судя по всему, они обсуждали места, совершенно ему незнакомые. «Наблюдается почти рекордный цикл между узлей, По меньшей мере, среди верхних миазмов», — говорил Скель. «Тем не менее, непосредственно за границей исходного поля зомбификации Обращение фазы модулей еще не проявляется. «Я недостаточно знаком с Карпесковией», отвечал Фонер. «Говорят, там неплохо. Странно слышать о столь непривлекательных условиях». «В Маргонте хуже. И становится еще хуже с каждым часом». «Я нашел деликатное зеленое возбуждение на мерцательном канале». «Деликатное, в самом деле?» «Вот именно. Серокедры патрулируют, как ни в чем не бывало. А от рубантов не слышно даже щипка». «Господа», — вмешался Шимрод, — «я ваш инструктор. Меня зовут Шимрод. Тем не менее, в нынешнем обличии я Валах Травец. Сохраняйте бдительность. Немедленно сообщайте о любых намерениях нанести ущерб Шимроду или Травицу. Рад, что могу пользоваться вашей помощью, так как нам предстоит решение важнейшей задачи. А теперь я хотел бы попросить вас хранить молчание в течение некоторого времени» так как мне нужно усвоить большое количество новой информации. «Ты умудрился сразу произвести плохое впечатление. Шимрот, Травец или как еще тебя величают?» — заметил Скель. «Мы ведем высокоинтеллектуальную беседу. Прислушиваясь к ней, ты мог бы многому научиться». «Мои умственные способности ограничены», — строго сказал Шимрот. «Я настаиваю на послушании. Внесем ясность в этот вопрос раз и навсегда». «В противном случае нам придется консультироваться с Мургеном». «Ну вот, понимаешь ли», — огорчился Фонер. «Как всегда нам не везет. Навязали какого-то Шимрода, еще одного сорвавшегося с цепи, щелкающего зубами ревнителя примитивной дисциплины. Будьте добры, помолчите». «Ладно, ладно, раз уж тебе так приспичило», — уступил Фонер. «Скель поговорим позже, когда у Шимрода исправится настроение». «Буду с нетерпением ждать такой возможности», — отозвался Скель. «Впрочем, мы и опомниться не успеем, как в этой причудливой вселенной пройдет целая вечность». Эференты затихли. Их молчание лишь время от времени нарушалось тихими стонами и бормотанием. Тем временем Шимрот сочинил биографию Травица и хорошенько запомнил ее фиктивные детали. Затем он предусмотрел надежные средства охраны Трильды, от нежелательных посетителей, на то время, пока он будет заниматься поисками десмей в горах Ульфляндии. Судьба сыграла бы с ним жестокую шутку, если бы он вернулся в Трильду целым и невредимым только для того, чтобы найти лабораторию, опустошенной грабителями. Наконец, Шимрот закончил приготовление. Он подошел к зеркалу и вызвал Мургена. «Я готов отправиться в путь». Мурген... Внимательно рассмотрел явившийся перед ним незнакомый образ. Подходящая внешность, хотя несколько более выразительная, чем хотелось бы. И все же, кто знает, впечатляющая наружность иногда полезна. А теперь вот что. В шести милях по Ульфскому проезду, за крепостью Кауль-Боках, находится постоялый двор, пляшущая свинья. Я его помню. В этом заведении ты обнаружишь четырех головорезов. Они ожидают указаний короля Казмира. Сообщи им, что Казмир поручил тебе присоединиться к их отряду и что некий Кори из Фалонжа скоро прибудет, чтобы возглавить вашу банду, сформированную с особой целью. До сих пор все ясно. Надеюсь, для тебя не составит труда стать своим человеком в этой банде. Их главарю Кори поручено убить короля Эйлоса и, по возможности, захватить в плен принца Друна, Кори направится вместе со своим отрядом в Глендагах. Там, если позволят обстоятельства, ты можешь перейти из банды Кори в банду Торкваля. Но проявляй безразличие. Не привлекай лишнее внимание. В данный момент Десмёй еще ничего не подозревает. Один неправильный шаг с твоей стороны может ее спугнуть. Шимрот кивнул. Что делать с Кори, когда я прибуду к Торквалю? После этого он не будет иметь никакого значения. В зеркале отражалась только небритая физиономия Шимрода-разбойника. Валах-травец ехал на тупорылой мышастой кобыле, направляясь на север по Большому Ульфскому проезду. Справа от его седла находился продолговатый лакированный ларец, содержавший короткий складной лук и дюжину стрел. Слева висел длинный ятаган с узким лезвием в кожаных ножнах. На травице были черные сапоги до колен, Шаровары и черная холщовая рубаха. Плащ, короткая кольчуга и остроконечный железный шлем, связанный в узел, болтались позади седла. Он ехал, наклонившись вперед и непрестанно рыская глазами по сторонам. Оружие, одежда и поза позволяли распознать в нем бродячего наемника или даже разбойника. Путники, встречавшиеся по дороге, сторонились его и облегченно вздыхали, когда он проезжал мимо. Травец миновал крепость Кауль-Боках и спустился почти на шесть миль. Слева возвышался грозный хребет тих-так-тихо. Справа вдоль дороги тянулся Тантревальский лес. Деревья иногда подступали так близко, что ветви затемняли небо. Впереди показался небольшой придорожный трактир с вывеской, изображавший пляшущую свинью. Травец натянул поводья, и тут же черный блестящий шарик у него под ухом издевательски спросил «Травец, зачем ты остановил лошадь? Потому что постоялый двор, пляшущая свинья уже поблизости. Какое это может иметь значение?» Не в первый раз Травец вспомнил слова Мургена, намекнувшего, что эференты не самые приятные компаньоны. На протяжении всего долгого пути, чтобы как-то развлечься, они тихо разговаривали, создавая монотонный аккомпанемент, который Травец по возможности игнорировал. Теперь он сказал, «Внимательно выслушайте мои указания». «В этом нет необходимости», — отозвался Фонер. «Твои указания никому не пригодятся». «Почему же?» «Разве это не очевидно? Мурген приказал нам служить Шимруду». «Тебя зовут Травец. Даже ты не можешь не замечать возникшее противоречие». Травец мрачно усмехнулся. «Одну минуту не спешите. Травец...» всего лишь имя, набор звуков. Во всех существенных отношениях я Шимрот. Вы обязаны мне повиноваться, и повиноваться беспрекословно. Если у вас возникнет какое бы то ни было возражение, я пожалуюсь Мургену. От него сочувствия не ждите. — Все понятно, — Елена произнес Скель. — Мы паньки, у нас ушки на макушке. Фонер заметил. И все же, в избежании сомнений, перечисли снова возможные влияния от которых мы обязаны тебя предохранять. во-первых, предупреждайте меня о любых подстерегающих меня опасностях, в том числе о засадах, о наличии яда у меня в вине, об оружии направленном на меня с намерением меня убить или искалечить, а также об оползнях, лавинах, ловушках, капканах и западнях всех разновидностей и о любых других устройствах или действиях, способных меня раздражать, срывать мои планы, причинять мне боль, приводить к моему пленению и заключению в тюрьме, грозящих мне смертью или способных лишить меня способности действовать. Короче говоря, обеспечивайте мою безопасность и следите за тем, чтобы я был здоров и невредим. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, относящиеся к истолкованию моих указаний, Всегда действуйте так, чтобы достигались результаты, наиболее удовлетворительные с моей точки зрения. Все ясно. Как насчет эротических возбудителей, в том числе в двойных и тройных дозах? Поинтересовался фонер. Все, что добавляется без моего ведома мне в вино, в воду или пищу, может наносить мне ущерб. Следовательно, любые такие добавки относятся к категории веществ, о которых меня следует предупреждать. Опять же, если у вас возникнут сомнения, советуйтесь со мной. Ладно. Во-вторых... Как, еще указания? Травец не отвлекался. Во-вторых, извещайте меня каждый раз, когда вы почуете зеленые пары меля. В таком случае мы должны попытаться определить их источник и уничтожить средоточие зеленой энергии. Разумный подход. В-третьих... Не позволяйте демонам Мели, демонам Мертвой Гатии или каким-нибудь другим демонам вас заметить. Не спугните их прежде, чем мы успеем с ними расправиться. Как тебе угодно. В-четвертых, всюду подмечайте признаки присутствия ведьмы Десмей в любом обличии, в любой фазе, в любом состоянии. Она может даже пользоваться другим именем. Но пусть имена не приводят вас в замешательство. Сразу сообщайте мне о любых подозрительных обстоятельствах. Сделаем все, что в наших силах. Травец снова пришпорил лошадь и стал спускаться по дороге, в то время как эфиренты обсуждали указания своего повелителя, по их мнению запутанные и противоречивые. Прислушиваясь к их разговору, Травец начал сомневаться в том, что эфиренты в полной мере понимали, что от них требовалось. Травец подъехал к трактиру. Сооружению из неотесанных бревен с соломенной крышей, обветшавшему настолько, что на крыше росла трава. С одной стороны находился навес, под которым хозяин варил пиво, а на заднем дворе к трактиру примыкал амбар. Чуть дальше три ребенка работали в поле, засаженным овсом и травами для приправ. Травец завернул на двор, спешился и привязал лошадь к перекладине ограды. Неподалеку на скамье сидели двое – Гун Измаэль и Кельт Кеган с настороженным любопытством наблюдавшие за прибытием Травица. Травиц обратился к Измаэлю по-татарски. «Как поживаешь, отродье насильника-извращенца? Что ты делаешь так далеко от родных мест?» «Привет, любитель полакомиться падалью! Не лезь не в свое дело!» «Твое дело может оказаться моим, так что огрызайся повежливее. В свое время я поотрубал головы сотням твоих соплеменников». Что было, то прошло. В конце концов, я изнасиловал твою мать и всех твоих сестер. И свою мать тоже, не слезая с седла. Травец наклонил голову в сторону другого разбойника, сидевшего на скамье. А это что? Шкура дохлого скорпиона? Он утверждает, что его зовут Кеган. Судя по всему, кельт сгодели. Ему проще рассечь тебе глотку, чем плюнуть. Травец кивнул и стал говорить на местном наречии. «Меня прислали встретиться с неким Кори из Фалонжа. Где его можно найти?» «Он еще не приехал. Мы думали, что Кори — это ты. Чего от нас хотят? Ты что-нибудь знаешь?» «Мне посулили деньги и опасность. Больше ничего». Травец зашел в трактир и нашел хозяина, согласившегося пустить его на ночлег, то есть предоставить соломенную подстилку на сеновале в амбаре. «Травец...» не выразил энтузиазма по этому поводу, но и не стал возражать. Трактирщик послал мальчика-слугу позаботиться о мышастой кобыле, а травец принес узел со своим имуществом в трактир и приказал подать кружку пива, усевшись за стол у стены. Рядом сидели еще двое. Римлянин Эсте, с тонкими чертами лица и карими глазами, выстругивал ножом из дерева статуэтку Гарпии. Чернявый Гальгус из Даота Развлекался тем, что перебрасывал игральные кости из одной ладони в другую. Гальгус отличался необычно белоснежной кожей и матово-черными волосами потребителя мышьяка. На лице у него застыло печально язвительное выражение. Вскоре к этим двоим присоединились Измаэль и Кельт Кеган. Измаэль что-то пробормотал, и все они обернулись к травицу. Тот игнорировал внимание разбойников. Кеган принялся играть в кости с Гальгусом, рискуя мелкими монетами. И вскоре в игру втянулась вся компания. Травиц трезво наблюдал за ситуацией, не представляя себе в точности, к чему она могла привести. В группе бандитов не было предводителя. Каждый ревниво заботился о своей репутации. Через несколько минут Гун Измаэль позвал Травица. Иди сюда! Почему не играешь? Валахи знаменитой страстью к игре. К сожалению, это так, отозвался Травиц. Но я не хотел присоединяться к игре без приглашения. «Считай, что тебя пригласили, господа, перед вами Валах Травец, прибывший по тому же делу. Травец, позволь представить тебе ласкового Эсте, утверждающего, что он последний чистокровный римлянин. Эсте предпочитает пользоваться луком маленьким и хрупким, как игрушка, а его стрелы похожи на перистые щепки. Тем не менее, они вылетают с быстротой молнии, и он может пронзить глаз человека в пятидесяти ярдах, не вставая с места. Рядом с ним Гальгус из Даота. Он умеет ловко обращаться с ножами. Напротив сидит Кеган из Гадельи. У него целая коллекция любопытных видов оружия, в том числе заточенный стальной хлыст. А я? Затерявшийся в лабиринте жизни безобидный птенец, выживающий под ударами судьбы только благодаря состраданию и долготерпению моих товарищей. «Достопримечательная компания», — заметил Травец. «Познакомиться с вами — большая честь. Кому-нибудь известны подробности нашего задания?» «О характере нашего задания можно догадываться, так как за всем этим делом стоит Казмир», — отозвался Гальгус. «Но довольно болтовни, бросайте кости». «Травец, ты знаком со здешними правилами игры?» «Не совсем, но я быстро учусь». «А как насчет денег?» «Никаких проблем. У меня с собой 10 золотых. Щедротами короля Казмира. Этого хватит». «Ну хорошо, я первый бросаю кости. Каждый делает ставку. Выигрывает тот, кто угадал выпавшее число. Если никто не угадает, котел разделяется поровну между поставившими на четное или нечетное число, в зависимости от результата». Некоторое время Травец играл без особых потерь и даже немного выигрывал. Затем Гальгус стал пользоваться крапленными костями, с удивительной ловкостью подменяя ими первоначальные, когда наступал его черед бросать. И Травец проиграл все десять золотых. «Больше играть не буду», – мрачно заявил Валах. «А то еще, глядишь, без лошади останусь». Солнце давно опустилось за горы. Когда начали сгущаться сумерки, трактирщик подал ужин. Чечевичную похлебку с хлебом. Как только пятеро постояльцев покончили с едой, к трактиру подъехал еще один всадник на породистом вороном коне. Спешившись, он привязал коня к перекладине и размашистыми шагами прошел в трактир. Темноволосый субъект среднего роста с длинными жилистыми руками и ногами и землистой суровой физиономией. Обратившись к хозяину заведения, он сказал «Позаботьтесь о моем коне и подайте самое лучшее, что у вас есть». Сегодня я проделал долгий путь. Повернувшись к пятерым бандитам, он подошел к их столу. Я Кори из Фалонжа. Я прибыл по приказу небезызвестного высокопоставленного лица. Мне поручено командовать отрядом, пока поручение не будет выполнено. Я ожидал встретить четверых, а вас пятеро. Я Валах Травец. Казмир приказал мне примкнуть к вашему отряду и передал мне кошель с десятью золотыми. Эти деньги вам надлежало распределить между всеми участниками предприятия. Сегодня вечером, однако, меня втянули в игру в кости. К сожалению, я проиграл все десять золотых, в связи с чем ваши люди останутся без положенной платы». «Как так?» — возмутился Измаиль. «Ты проиграл мои деньги?» Кори из Фалонжа задумчиво смотрел на Травица. «Чем ты можешь оправдать эту растрату?» Травец пожал плечами меня уговорили присоединиться к игре а деньги казмира оказались под рукой в конце концов я валах мне не пристало уклоняться от вызова эсте с укором взглянул на гальгуса и тихо сказал часть выигранных тобой денег по праву принадлежит мне ничего подобного вскричал гальгус твое мнение основано на ошибочном представлении позволь тебя спросить если бы выиграл травец ты возместил бы мне мои убытки в данном случае гальгуса винить незачем решительно сказал Кори. Ваши деньги проиграл Травец. Замечая, куда дует ветер, Травец отозвался. Не делайте много шума из ничего. У меня есть еще пять золотых, своих собственных. Я готов их поставить. Ты снова хочешь играть? Спросил Гальгус. А почему нет? Я валах. Но мы сыграем в новую игру. Травец поставил на пол глиняный горшок и указал на трещину в полу примерно в 15 шагах от горшка. Каждый будет вставать за трещиной и бросать золотой, пытаясь забросить его в горшок. Тот, кто попадет, забирает все монеты, пролетевшие мимо. «А если попадут двое или трое?» — спросил Эсте. «Они разделят выигрыш поровну. Ну что же, кто готов сыграть? Гальгус, говорят, ты человек ловкий и умеешь оценивать расстояние на глаз. Попробуй первый». С некоторым сомнением Гальгус встал так, чтобы носок его сапога касался трещины в полу, и бросил монету. Она ударилась об стенку горшка и со звоном откатилась в сторону. «Эх, неудача!» – прокомментировал Травец. «Этот раунд ты не выиграешь. Кто следующий? Эсте?» Эсте бросил монету. За ним Измаэль и Кеган. Все они не смогли попасть в отверстие горшка, хотя на первый взгляд казалось, что они хорошо целились и только в самый последний момент что-то отталкивало монеты в сторону. Травец бросал последним, и его монета прозвенела в горшке. Он точно попал в отверстие. «На этот раз мне повезло», — сказал он, собирая выигрыш. «Ну что, кто теперь первый? Снова Гальгус?» Гальгус снова подступил к трещине и как можно аккуратнее бросил монету, но та перелетела через горшок, словно у нее выросли крылья. Монета, брошенная Эсте, уже опустилась было в отверстие горшка, но задела за горлышко и выскочила наружу. Попытки Измаэля и Кегана тоже завершились провалом. Но монета травится залетела в горшок, словно сама знала, что ей нужно было делать. Травец собрал выигрыш, отсчитал десять золотых и передал их Кори. «Больше не будет претензий», – он повернулся к другим бандитам. «Еще разок?» «Нет уж», – отказался Эсте. У меня уже рука болит от таких упражнений. «И с меня хватит», — подхватил Кеган. «Не понимаю, почему монеты так странно летают. Мечутся из стороны в сторону, как ласточки в чулане, а горшок их отпугивает, словно у него внутри ад кромешный». Кеган подошел посмотреть на горшок и поднял его. Из горшка высунулась черная рука и ущипнула его за нос. Кельт вскрикнул и выронил горшок. Тот разбился на сотню черепков. Никто не заметил никакой руки, и разъяснения Кегана встретили со скептицизмом. Травец сказал, «Крепкое пиво ударило тебе в голову. Вот тебе и мерещится всякое». Приблизился хозяин заведения. «Зачем вы разбили мой горшок? Он денег стоит. Я требую возмещения убытка». «Твой горшок и так уже обошелся мне слишком дорого», — взревел Кеган. «Не заплачу за него ни поддельного гроша, если ты не возместишь мои убытки». Кори выступил вперед. «Хозяин, успокойтесь. Я руковожу этой компанией и заплачу за горшок. Будьте добры, принесите еще пиво и оставьте нас в покое». Угрюмо пожав плечами, трактирщик удалился и вскоре вернулся с кружками пива. Тем временем Кори, оценивающе разглядывал Травица. «Ты ловко бросаешь монеты. Чем еще можешь похвастаться?» Травец слегка усмехнулся. «А судьи кто?» «Я буду беспристрастным арбитром!» Травец обвел взглядом лица головорезов. «Измаэль, у тебя крепкие нервы. Иначе твои преступления давно свели бы тебя с ума. Все может быть. Тогда будь добр, встань вот сюда. Сначала скажи, что ты задумал. Если ты собираешься отрезать последнюю прядь волос на моей бритой башке, поищи кого-нибудь другого. Не беспокойся». Настолько дружелюбно, насколько это возможно в рукопашной схватке между Валахом и Гуном, мы покажем присутствующим несколько приемов, которым нас научила степная жизнь. Как хочешь. Измаиль неохотно перешел на указанное место. Кори повернулся к травицу и резко спросил. Что за глупости? У тебя нет ни дубины, ни булавы. У тебя нет ножа, ни за поясом, ни в сапоге. Травец пропустил эти слова мимо ушей и обратился к Гуну. «Измаэль, ты ждешь меня в засаде. Приготовь нож и наноси удар, когда я буду проходить мимо». «Как хочешь», — снова сказал бандит. Травец прошел мимо гунна Измаэля. Последовало быстрое движение, настолько быстрое, что за ним практически невозможно было уследить. Травец махнул левой рукой, отбив в сторону руку Измаэля, взмахнувшуюся ножом. Другой нож чудом оказался у Травица в ладони правой руки. Рукоятку он прижал к жилистой шее Измаэля. Лезвие тускло мерцало, отражая пламя светильников. Гун ударил по руке травица. Нож со звоном упал на каменный пол. В тот же момент Измаэль поднял ногу. Из носка его мягкой фетровой туфли высунулось кошмарное лезвие, напоминавшее раздвоенный змеиный язык. Он пнул травица в пах, но тот успел схватить Измаэля за щиколотку, и гуну пришлось прыгать на одной ноге назад в направлении камина. Если бы Травец сделал еще шаг вперед и толкнул его, Измаэль упал бы спиной в пламя. Травец, однако, отпустил щиколотку Гуна, вернулся к скамье и сел. Измаэль невозмутимо поднял свой нож и тоже вернулся на место. — Так дерутся в степях, — заметил он, без тени обиды. Ласковый Эсте спросил шелковым тоном. — Ловкая игра ножами. Даже Гальгус, считающий себя непревзойденным мастером по ножовщине, не может не согласиться. «Не так ли, Гальгус?» Все лица повернулись к Гальгусу. Тот мрачно смотрел на стол, сморщив бледное лицо в раздраженной гримасе. «Не так уж трудно управляться ножом, спрятанным в рукаве или в сапоге. Метать нож гораздо труднее. В этом я еще не встречал равных». «Как насчет метания ножей, травец?» спросил Эсте. «Помиришься с Гальгусом?» «Валахи считают, что я добился некоторых успехов в этом отношении». «Кто из нас проворнее и точнее?» «Нет способа проверить, не рискуя проткнуть друг другу глотки, так что лучше не соревноваться». «Ага, но такой способ есть», — возразил Гальгус. «Причем им часто пользуются, когда соревнуются чемпионы». «Трактирщик, принеси тонкую веревку!» Хозяин заведения принес моток веревки, но проворчал. «Будьте любезны уплатить серебряный флорин! За веревку и за горшок!» Кори презрительно бросил ему монету. Возьми и перестань ныть. Жадность не подобает трактирщику. Хозяева придорожных заведений должны быть гостеприимными, щедрыми, великодушными людьми. Таких не бывает, — уверенно заявил трактирщик. Все гостеприимные, щедрые, великодушные люди кончают тем, что просят милостыню у тех, кого они благодетельствовали. Тем временем Гальгус привязал веревку так, чтобы ее отрезок, длиной шагов шесть, туго протянулся вдоль горизонтального бруса в конце помещения. Посередине веревки он подвесил обглоданный собаками говяжий сустав, после чего вернулся к товарищам, наблюдавшим за приготовлениями. «А теперь таким образом», – сказал Гальгус, "Стоим у той же трещины спиной к веревке. По сигналу поворачиваемся и бросаем ножи. Травец старается попасть в веревку в двух шагах справа от кости, а я в двух шагах слева». Даже если мы оба попадем в веревку, один нож разрежет ее раньше другого, и кость упадет не прямо вниз, а чуть в сторону. И сразу будет ясно, кто попал в веревку первый, То есть, кто быстрее поражает цель. «Сделаю все, что могу», – пожал плечами травец. «Прежде всего мне нужен подходящий нож. Небольшой нож, спрятанный в рукаве, не подойдет». Он посмотрел по сторонам. А, ага. вот нож, которым хозяин режет сыр». Он не хуже любого другого. — Что? — удивился Гальгус. — У него лезвие из чугуна или из какого-то дешевого сплава со свинцом или с оловом. Ему и сыр-то едва поддается. — Придется обойтись этим ножом. Другого у меня нет. Эсте, ты будешь арбитром. Начерти строго вертикальную линию, чтобы отклонение можно было измерить с точностью до волоса. — Хорошо. Сделав несколько замеров, Эсте пометил пятнышко на полу. Здесь кость упала бы, если бы ее ничто не держало. Кеган, иди сюда. Мы оба присядем на корточки и будем смотреть на пятно, чтобы сравнить наблюдение, когда кость упадет. Эсте и Кеган опустились на корточки под обглоданным говяжьим суставом. Мы готовы. Гальгус и Травец заняли места у трещины, повернувшись спинами к деревянному брусу. Кори из Фалонжа сказал. Я стукну костяшками пальцев по столу пять раз. Когда прозвучит пятый стук, поворачивайтесь и бросайте. Готовы? Готов, сказал Гальгус. Готов, отозвался Травец. Тогда, внимание, начинаю счет. Кори принялся стучать костяшками пальцев по столу. Раз, два, три, четыре, пять. Гальгус развернулся с прытью бросающейся кобры. Металл сверкнул в воздухе, лезвие глубоко вонзилось в дерево. Но кость даже не шевельнулась, потому что плоское лезвие воткнулось в брус параллельно веревке и не разрезало ее. Травиц лениво обернувшись к мишени произнес: "Неплохо, неплохо. Посмотрим, однако, что у меня получится со старым кухонным ножом". Он подбросил в руке деревянную ручку ножа, взвешивая ее, и метнул нож, повернувшись боком к цели. Колеблясь в воздухе, нож ударился лезвием в веревку и разрезал ее. Кость упала в сторону. Эста и Кеган выпрямились. «Похоже, в этом случае придется объявить победителям травиться». Бормоча ругательства под нос, Гальгус пошел выдергивать свое оружие из бруса. Кори резко произнес. «Довольно забав и состязаний. Резать глотки беспомощным детям и топить дряхлых старух вы умеете, это очевидно. Мы еще посмотрим, способны ли вы на что-нибудь покруче. А теперь садитесь и слушайте внимательно». Я объясню, что от нас ожидается. Хозяин, принеси пиво. А потом выйди в кухню, нам нужно поговорить наедине. Кори подождал, пока трактирщик выполнил его указание, после чего, положив ногу на скамью, обратился к разбойникам повелительным тоном. В данный момент каждый из нас руководствуется собственными соображениями. Между нами нет ничего общего, кроме готовности делать что угодно за деньги. Таким образом... У нас нет никаких оснований помогать друг другу, кроме стремления к наживе. Это плохо, но этим придется довольствоваться, потому что нас больше ничто не связывает. Важно, однако, чтобы мы действовали сообща. Если в отряде не будет строгой дисциплины, наш проект провалится, и это приведет к катастрофе для каждого. — В чем заключается проект? — не выдержал Кяган. — Мы должны знать, на что идем. Сейчас не могу посвятить вас во все подробности. Могу сказать только, что задача опасна. Носит исключительно подлый характер и выполняется в интересах короля Казмира. Но вам это уже известно, и вы, наверное, догадываетесь, чего от нас хотят. Тем не менее, я хотел бы обойтись без точного определения цели до тех пор, пока мы не продвинемся несколько дальше. Если мы добьемся успеха, однако, всех нас ждут большие награды и нам больше не придется грабить и убивать, если только не захочется этим заниматься для развлечения. Эсте спросил. Все это замечательно, но каковы обещанные награды? Еще несколько золотых монет? Нет, это не так. Мне самому обещано восстановление в звании барона Фалонжа. Каждый из вас может рассчитывать на получение рыцарского титула и поместья в любом округе, по вашему выбору. Таково, по меньшей мере, мое понимание ситуации. «Что дальше?» – поинтересовался Эсте. «Программа предельно проста. Выполняйте мои приказы, больше от вас ничего не требуется». «Пожалуй, это даже слишком просто. В конце концов, мы не новички-рекруты». «Хорошо, разъясню подробнее. Завтра мы направимся в горы, к месту встречи с другим отрядом, подобным нашему». Там мы посоветуемся с людьми, способными уточнить наши дальнейшие планы. Наконец, мы сделаем то, что от нас требуется. И если это будет сделано правильно и решительно, задача будет выполнена. Сущие пустяки, если верить вам на слово, — язвительно заметил Гальгус. Кори проигнорировал его. «Слушайте внимательно! Я требую немногого. Мне не нужна ваша привязанность. Не нужна лесть, не нужны особые услуги и одолжения. Я требую дисциплины и точного выполнения приказов. Не должно быть никаких колебаний, никаких вопросов, возражений, ропота, сомнений. Такая банда последних мерзавцев, как ваша, может только присниться в кошмарном сне. Но я подлее и кровожаднее всех вас вместе взятых. И каждый, кто не выполнит мой приказ, узнает это на своей шкуре. Поэтому возражайте здесь и сейчас. «Любой, кто считает, что ему почему-либо не подходят мои условия, может уехать сию минуту. Но только сейчас или никогда. Травец, ты принимаешь мои требования?» «В Карпатах меня прозвали Черным Орлом. Никто мне не хозяин. До окончания нашего предприятия я твой хозяин. Смирись с этим фактом или ступай прочь. Если все остальные согласятся, я последую их примеру. Эсте!» Я принимаю ваши условия. В конце концов, кто-то должен руководить. Именно так. Измаэль? Буду играть по правилам. Кеган? Ха! Ну хорошо, поиграем несколько дней в солдатики. Хотя у меня в ушах звучат возмущенные вопли моих предков. Гальгус? Я подчиняюсь предводителю отряда. Так как же? Валах Травец, ты с нами или без нас? Руководите. С моей стороны возражений нет. Это все еще не определенный ответ. Говори прямо, ты будешь выполнять приказы или нет? Буду. С каменным лицом глухо сказал Травец. Через час после рассвета Кори из Фалонжа и его зловещая команда выехали со двора пляшущей свиньи. Старший сын трактирщика Терн не отказался стать проводником и вел под усы пару вьючных лошадей. Он сообщил, что путь займет не больше двух дней, если по дороге ничего не случится и с Атлантики не налетит ураганный ветер. Отряд двинулся на север по ущелью под Тактором, ведущему в долину Эвандера, после чего повернул по тропе в круто поднимавшуюся ложбину. Тропа петляла среди обломков скал и заросшей ольхи, ежевики и чертополоха. Рядом непрерывно шумела, перекатываясь по камням, горная речка. После подъема вдоль реки, продолжавшегося примерно милю, тропа стала карабкаться зигзагами в лоб по склону и, наконец, вывела их на плоскую вершину отвесного уступа. Там всадники немного передохнули, после чего продолжили путь. Перевалив через горб за уступом, они пересекли несколько обширных пустошей, усыпанных щебнем, время от времени спускаясь в долины, затененные кедрами и соснами, или осторожно продвигаясь навстречу сильному ветру по хребтам, окруженным пропастями с обеих сторон чтобы снова спуститься к основанию огромной массы тих-так-тихо и снова карабкаться вверх по извилистым тропам и серпантинам. Наконец, они оказались на высокогорных лугах, когда вечернее солнце уже скрывалось за тучами над западным горизонтом. Здесь, укрывшись от ветра за тринадцатью высокими дольменами, всадники устроили ночлег. Поутру взошло красное солнце. Западный ветер гнал над лугами низкие тучи. Рыцари с большой дороги грелись, сгрудившись, поближе к костру. Каждый сидел, погруженный в свои мысли, пока бекон жарился на шампурах, и каша булькала в котелке. Лошадей снова оседлали и навьючили. Низко пригибаясь к гривам под холодным ветром, разбойники поехали дальше по горным лугам. Одинокие головокружительные утесы тихо так тихо один за другим растворялись в дымке расстояния. Впереди вырастала гора Сопх. Тропа теперь полностью исчезла. Отряд проехал по открытому лугу, огибая подножие горы, спустился через рощу корявых низкорослых сосен, и перед злодеями открылась внезапная панорама, уходившие волнами к горизонту хребты и склоны, темные долины, опушенные хвойными кронами, как плотной шерстью, луга в предгорьях, а еще дальше неразборчивая дымка, где глаз уже не мог различить никаких деталей. Откуда-то снова появилась тропа, полого поднимавшаяся по склону в сосново-кедровый лес. Что-то белело впереди. Приблизившись, всадники обнаружили оленей череп, прибитый гвоздем к стволу сосны. Терн остановил свою лошадь. Кори подъехал к нему. «Что теперь?» «Здесь я с вами расстанусь», — объяснил проводник. «За деревом висит бронзовый рог. Протрубите в него три раза и ждите». Кори уплатил сыну трактирщика... Несколько серебряных монет. «Ты сделал, что обещал. Желаю удачи!» Терн развернулся и уехал, ведя на поводу вьючных лошадей. Кори обвел взглядом пятерых разбойников. «Римлянин Эсте! Говорят, ты своего рода музыкант. Найди-ка этот рок и протруби три раза так, чтобы было слышно по всей округе!» Эсте спешился и подошел к дереву. За ним на сучке висел бронзовый рок, скрученный тремя витками. Приложив мунштук к губам, Римлянин произвел три протяжных громких звука, долго отдававшихся отчетливым эхом в горных далях. Прошло минут десять. Травец сидел на тупорылой кобыле поодаль от других. Он пробормотал: «Фонер, Скель, вы меня слышите? Конечно, мы тебя слышим. Почему бы мы тебя не слышали? Вам известно это место?» Здесь остывшая шелуха этого мира вздымается возмущенными складками. Растительный покров местами закрывает небосклон. В скалах прячутся, наблюдая за вами, три негодяя. Не сочатся ли зеленые испарения мели? Ничего существенного, — ответил Фонер. Из ложбины прямо перед тобой доносится отголосок зеленого смрада. Не более того. Недостаточно, чтобы вызвать у нас любопытство, — прокомментировал Скель. Тем не менее, с этой минуты предупреждайте меня о любых признаках зеленой энергии, так как они могут указывать на приближение ее средоточия. Как тебе угодно. Следует ли нам разоблачить свое присутствие и уничтожить смрад в ложбине? Еще нет. Мы должны узнать, откуда и каким образом он сочится. Будь по-твоему. За спиной Травица послышался хриплый бас. Обернувшись, Травиц оказался лицом к лицу с кельтом Кеганом. «Тебе доставляют удовольствие тайные разговоры с самим собой?» «Я повторяю заклинания, приносящие удачу. Что с того?» «Ничего», – пожал плечами Кеган. «У меня тоже глупые причуды. Не могу убить женщину, не прочитав сперва молитву богини Квинку Билли». «Разумная привычка, но я вижу, что на сигналы Эсты ответили». Из леса вышел человек с соломенной копной волос и бородой того же оттенка, высокий и грузный в железном шлеме с тремя остроконечными рогами, в кольчуге и черных кожаных штанах. У него на поясе висели три меча разной длины. Он закричал гулким, глуховатым голосом, обращаясь к Кори. «Назовитесь и объясните, зачем трубили в рог?» «Я Кори из Фалонжа. Меня прислало высокопоставленное лицо, чтобы я мог посоветоваться с Торквалем. Это мой отряд. Имена этих людей ничего тебе не скажут». Торкваль знает о твоем прибытии. Не могу сказать. Возможно. Следуйте за мной. Не отклоняйтесь от тропы больше, чем на два ярда. Один за другим всадники стали подниматься по узкой тропе, сперва углубившейся в густой лес, а затем протянувшейся по лысому каменистому склону. Тропа повернула вверх по ущелью, к небольшой каменной площадке, откуда пришлось подниматься по зубчатому хребту с обрывами по обеим сторонам. Наконец они выехали на небольшой луг под отвесным утесом. К утесу прилепилась древняя полуразвалившаяся крепость. «Перед вами луг под наименованием Старый Нип и крепость Верхний Кором», объявил русый разбойник. «Можете спешиться и стоять, или присядьте на лугу, там есть скамьи. Я сообщу Торквулю о вашем прибытии». Он исчез в неразберихе обвалившихся стены проходов старого замка. Травец спешился вместе с остальными и разглядывал окрестности. Под утесом ютились несколько примитивных хижин, сложенных из камней и дёрна. Здесь, надо полагать, квартировали последователи Торкваля. В хижинах Травец заметил несколько замызганных женщин. В грязи играли дети. Поодаль торчала печь, сложенная из неровного кирпича, явно сформованного и собранной на лугу глины и обожженного на открытом огне. Травец направился к обрыву, чтобы взглянуть на ущелье Глендагах круто спускавшаяся и выходившая на нижние луга. Отойдя на достаточное расстояние от других, он прошептал. «Фонер, Скель, пахнет зеленым». «Замечаю средоточие магии в крепости», — ответил Фонер. Скель добавил. «Зеленый уз соединяет его с другим источником». «Ты знаешь, где этот источник?» «Нет». «Есть еще какие-нибудь скопления зеленой энергии?» «Есть еще один узел в сверсмоде." Других пока не видно. Из замка вышел Торкваль в черном костюме благородного ска. Он приблизился к новоприбывшим. Кори выступил вперед. Торкваль, я Кори из Фалонжа. Мне известна ваша репутация. Говорят, вы наводили ужас на весь Труак, как бешеный волк. Кто ваши спутники? Кори представил безразличным жестом пятерых сообщников. Талантливые люди в своем роде. У каждого неповторимые достоинства. Здесь кельт Кеган. Справа от него ласковый Эсто. Говорят, он римлянин. Может быть, так оно и есть. За ним стоят Валах Травец и Гальгус из Даота. А это уродливая еще Диада поодаль. Гун Измаэль. Они руководствуются только двумя побуждениями. Страхом и алчностью. Это все, что нужно человеку, заметил Торквель. Любым другим побуждениям я не доверяю. Что вам поручили? Кори отвел Торкваля в сторону. Травец присел на скамью и прошептал. «Фонер, Скель, Торкваля и Кори беседуют. Передайте мне их разговор. Но так, чтобы слышал только я, и чтобы никто не знал, что я слушаю». «Скучная болтовня о пустяках», — возразил Скель. «Зачем забивать голову любезностями разбойников? И все же я хотел бы послушать». «Как тебе угодно», — в ушах Травеца раздался голос Торкваля. «И он не поручил вам передать мне какие-нибудь деньги?» «Только пятнадцать золотых», — отвечал Кори. «Кроме того, травицу Казмир вручил еще десять золотых. Но Валах говорит, что эти деньги для моего отряда. Возможно, на самом деле они предназначены для вас». «Вот, возьмите все, что есть. Мелочь», — с отвращением сказал Торкваль. «Казмир скупится нарочно. Хочет, чтобы я отвлекся от своих планов и содействовал его интригам». «Ему известны ваши планы?» «Надо полагать, он догадывается». Торкваль повернулся, глядя в пропасть Глендагаха. «Я никогда не скрывал свои намерения». «Было бы любопытно узнать в таком случае, в чем они заключаются». «Я собираюсь контролировать эти горы, уничтожая каждого, кто сопротивляется, и внушая ужас остальным». Спокойным, ровным голосом ответил Торкваль. «Затем я намерен завоевать обе Ильфляндии, Северную и Южную. Я снова призову Ска на войну. Сначала мы захватим Гаделию, затем Даот и в конечном счете все старейшие острова. После этого мы объявим войну всему миру. Нашим завоеванием, нашей империи не будет равных в истории. Таковы мои скромные планы. В настоящее время, однако, я вынужден унижаться перед Казмиром, чтобы получать людей и оружие, необходимые на первом, самом трудном этапе. «По меньшей мере, ваш план достаточно грандиозен», — с почтением отозвался Кори. «Он осуществим», — бесстрастно оборонил Торкваль. «Следовательно, он нуждается в осуществлении». «Можно было бы возразить, что его осуществление маловероятно». «Вероятность такого рода плохо поддается расчету. Вероятности изменяются ежедневно. Мой первейший и худший враг Эйлос. На первый взгляд он грозный противник, располагающий большой армией и лучшим флотом. Но он недостаточно чувствителен. Он игнорирует возмущение ульфов его тройским режимом. Бароны злопамятны. Они помнят каждое унижение, каждое принуждение. И восстанут, как только представится возможность. Кори хмыкнул, не соглашаясь и не возражая. «Мне поручено убить Айлоса. Я командую пятью головорезами, готовыми это сделать, хотя бы потому, что им нравится убивать. Хотя я надеюсь, что нам заплатят. Не надейтесь, сказал Торкваль. Казмир вознаграждает верных слуг петлей, туго затянутой на шее. После того, как его поручения выполняются, он редко разбрасывается деньгами и землями. Кори кивнул. Если мне удастся добиться успеха, я смогу легко контролировать Казмира, удерживая в заложниках принца Друна. В данный момент, по меньшей мере, наши интересы совпадают. Поэтому я был бы благодарен за ваш совет и за вашу помощь. Некоторое время Торкваль размышлял, после чего спросил, как вы собираетесь приступить к делу. Я человек осторожный. Я намерен наблюдать за перемещением Эйлоса. Необходимо узнать, где и когда он ест и спит. Куда ездит. Содержит ли любовницу. Когда и где предпочитает оставаться в одиночестве. Тоже относится к Друну. Когда мне удастся выявить закономерность, позволяющую воспользоваться удобной возможностью, я нанесу удар. Методичный подход, заметил Торкваль. Он потребует значительных затрат времени и усилий. Кроме того, постоянное наблюдение может вызвать подозрения. Могу предложить более прямолинейный подход. Я с интересом вас выслушаю. Завтра я отправляюсь в выгодную экспедицию. Городок Ивовый Затон охраняется замком Зеленая Ива. Лорд Минч, его сыновья и его рыцари уехали в Дундарик на встречу с королем Эйлосом, только что вернувшимся из-за рубежа. Их путь недалек. Ивовый Затон отделяют от Дундарика всего 20 миль. И они считают, что в их отсутствии замок будет в безопасности. Они ошибаются. Мы захватим Зеленую Иву и разграбим городок. А теперь, внимание! Эйлоса и Лорда Минчи известят о том, что на Зеленую Иву напали. Они сразу поспешат к замку, чтобы снять осаду и защитить город. Именно здесь перед вами откроется возможность. По пути королю можно устроить засаду. Одна стрела, и Эйлос умрет. А как насчет принца Друна? А, здесь-то и зарыта собака. Друн свалился с лошади и сломал ребро. Он останется в Дундарике. Если вы не потеряете время после засады. Вы сможете захватить и Друна. Смелая идея. Могу дать вам разведчика. Он покажет, где удобно устроить засаду, а затем проведет вас к Дундарику. Ему известно, где квартирует Друн. Кори погладил подбородок. Если все получится, выгоду извлечем мы оба. Вероятно, могли бы плодотворно сотрудничать в дальнейшем. Торкваль кивнул. Возможно. Мы отправимся завтра после полудня, чтобы напасть на Зеленую Иву на рассвете. Торкваль взглянул на небо. С моря наползают тучи. Скоро лук зальет дождем. Можете провести своих людей в замок и спать у камина. Кори вернулся к ожидавшим компаньонам и весомо произнес. Теперь я объясню, в чем заключается наша задача. В том, чтобы пронзить стрелой короля Эйлоса. Меня эта новость не удивляет, с усмешкой сказала Эсте. Гальгус проворчал. Как вы собираетесь это устроить? Мы, конечно, согласны рисковать, но все еще живы только потому, что рискуем с осторожностью. Мудрые слова, — поддержал товарищ Травец. Я не мечтаю о скоропостижной кончине на сырых горных лугах. Скоропостижная кончина привлекает меня еще меньше, чем тебя, — заверил его Кори из Фалонжа. Мы нанесем удар из западни, после чего разлетимся, как спугнутые птицы, чтобы избежать возмездия. «Разумный подход», — одобрил Измаэль. «В степях Азии только подлость позволяет вести достойную жизнь. А сейчас отведите лошадей в конюшню и перенесите вещи и оружие в замок. Там можно спать у камина. Там же я разъясню дальнейшие подробности». Травец провел в конюшню тупорылую кобылу и немного задержался, когда другие уже вышли. Он прошептал. «Скель, ты должен доставить сообщение». Неужели с этим нельзя подождать? Фонеру и мне надоело выбиваться из сил ради других. Мы собирались провести часок другой, прослеживая траектории наших иллюзий. Прослеживание иллюзий придется отложить, пока задание не будет выполнено. Немедленно отправляйся в город Дундарик, находящийся к северо-западу отсюда. Найди короля Эйлоса и безотлагательно передай ему слово в слово следующее сообщение. Ближе к вечеру. Завесы дождя стали подниматься по ущелью Глендагах, и в конце концов ливень обрушился на Старый Нип. Кори и его спутники собрались в большом зале древнего замка, где пламя ревело в камине, озаряя стены рыжеватыми сполохами. Гостям Торкваля принесли хлеб, сыр, котелок рагу из ленины и кожаный бурдюк терпкого красного вина. Подкрепившись, бандиты стали скучать. Гальгус вынул игральные кости. Но никто не хотел рисковать деньгами. Не зная, чем заняться, Кеган заглянул в пыльный чулан под лестничной площадкой, где под кучей мусора, накопившейся за несчитанные годы, он нашел растрескавшийся деревянный шкафчик. Разбросав мусор, Кеган растворил покосившиеся дверцы, но в полутьме не увидел ничего, кроме пустых полок. Уже отворачиваясь, он что-то заметил краем глаза на нижней полке. Протянув руку, Кельт извлек продолговатую коробку. Большая и тяжелая коробка была изготовлена из плотного ядрового кедра. Кеган принес коробку на стол перед камином и, под наблюдением сообщников, поддел ножом и сорвал с нее крышку. Все наклонились, чтобы рассмотреть лежавшее в коробке сооружение, тщательно сложенное из планок мыльного камня и других компонентов, покрытых черным лаком и украшенных мелкими резными орнаментами из Оникса, черного агата и темно-красного агата. Кори тоже подошел посмотреть. «Это миниатюрный катафалк в старинном стиле. Модель. А может быть, игрушка». Кори протянул руку, чтобы достать изделие из коробки, но Кеган схватил его за запястье. «Стой! Эта штука может быть заколдована или наводит порчу. Не прикасайтесь!» В зал вошел Торкваль в сопровождении стройной темноволосой женщины необычайной красоты. Кори привлек внимание Торкваля к миниатюрному катафалку. «Вы что-нибудь об этом знаете?» Кеган нашел эту штуку в чулане под лестницей. Заглянув в коробку, Торкваль нахмурился. «Никогда ничего такого не видел». «В лучших домах Рима такой предмет могли бы использовать как драгоценную салонку, заметил Эсте. «Может быть, это надгробный памятник чьей-нибудь любимой кошке», — предположил Гальгус из Даота. «В король Одри наряжает спаниелей в штаны из лилового бархата». «Спрячьте это куда-нибудь», — сухо обронил Торкваль. «Лучше не тревожить древности, не понимая их назначения». Он повернулся к женщине. Мелангте, позволь представить тебе кори из Фалонжа и его помощников». «Забыл, как их зовут, но вот этот гун, тот римлянин. За ним кельт и бледный призрак из Даота. А эта тварь, то ли стервятник, то ли шакал, заявляет, что он родом из Карпат. Что ты о них думаешь?» Не бойся говорить правду, у этих людей не осталось иллюзий. Меня они не интересуют. те села за стол поудаль от других и стала смотреть в огонь. Травец прошептал. Фонер, что ты видишь? В этой женщине присутствует зеленый дух. Щупальца прикасается к ней, но оно появляется внезапно и так быстро исчезает, что я не могу его проследить. Что это значит? В ней средоточие магической субстанции? Нет. Она лишь оболочка, манекен, кукла. Травец задержал взгляд на подруги Торкваля. тебе подняла голову и посмотрела по сторонам, нахмурив тонкие брови. Травец отвел глаза и прошептал. «Что это? Она чувствует мое присутствие?» «Она обеспокоена но не знает почему. Не смотри на нее!» «Почему нет?» – пробормотал Травец. «Все на нее смотрят. Такой красавицы днем с огнем не сыщешь!» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Вскоре Мелангте удалилась. Торкваль беседовал с Кори примерно полчаса, после чего тоже ушел. «И что теперь?» – вопросил Гальгус. «Спать еще рано. Вино – последняя дрянь. Кто сыграет в кости?» – Эстер разглядывал предмет в старой коробке. «Кто поднимет крышку игрушечного катафалка, чтобы посмотреть, что внутри?» «Только не я», – отрезал Гальгус. Не прикасайся к этой штуке, посоветовал Гун Измаэль. Навлечешь с на себя и на всю нашу компанию. Не обязательно, возразил Эсте. Ясно, что это чья-то мрачная шутка. Кто знает, катафалк может оказаться сокровищницей, заполненной до краев изумрудами и сапфирами. Кеган заинтересовался. Может быть, пожалуй, я загляну. Просто чтобы убедиться, что там ничего нет. Гальгус покосился на травица. «Ты опять что-то бормочешь, Валах?» «Заклинание от пагубного сглаза», — объяснил Травец. «Чепуха все это! Давай, Кеган! Загляни, никому никакого вреда от этого не будет!» Длинным желтым ногтем большого пальца кельт Кеган приподнял крышку из мыльного камня. Наклонив голову так, что его тонкий горбатый нос почти пролез в открывшийся зазор, он заглянул внутрь. После этого он медленно выпрямился и закрыл игрушечный катафалк. «Так что же, Кеган?» – потребовал отчета Кори. «Не заставляй нас ждать! Что ты увидел?» «Ничего». «Тогда из-за чего вся эта болтовня?» «Неплохая игрушка», – сказал Кеган. «Сложу ее в узелок и увезу, на память». Кори удивленно взглянул Кельту в лицо. «Как хочешь». В полдень следующего дня два отряда покинули Старый Нип и стали спускаться по Глендагаху. Там, где ущелье выходило на Нижние Луга, банды разделились. Кори с пятью спутниками и проводником, бледным пареньком с лукавыми глазами по имени Айдис, направились на северо-запад, чтобы устроить засаду. Торкваль, во главе 35 тяжеловооруженных разбойников, продолжил путь на запад, к Ивовому Затону. Два часа они выжидали под прикрытием леса, после чего выехали дальше по дороге, спускаясь по нижним лугам в долину реки Верл. Отряд Торкваля передвигался с точно рассчитанной скоростью. При первых проблесках рассвета, когда становились различимыми бесцветные очертания ландшафта, они углубились в парк, окружавший замок Зеленая Ива, и поехали трусцой по величественной въездной аллее, окаймленной параллельными рядами тополей. Повернув из аллеи к мосту через ров, всадники испуганно натянули поводья. Им преградила путь дюжина рыцарей на боевых конях с копьями наперевес. Рыцари бросились в атаку. Разбойники в замешательстве развернулись, намереваясь скрыться, но позади дорогу заблокировала такая же группа рыцарей. Теперь из-за тополей выступили лучники, выпуская вопящих бандитов залпы стрел, один за другим. Торкваль тут же повернул в сторону, прорвался сквозь прореху между тополями и, низко пригнувшись к гриве коня, поскакал, как безумный по полям и лугам. Сэр Минч, командовавший защитниками замка, отправил в погоню десятерых всадников приказав им преследовать Торкваля до ворот ада и дальше, если потребуется. Нескольких выживших под обстрелом бандитов сэр Минч приказал прикончить, не сходя с места, чтобы не тратить время на повешение. Мечи поднялись и опустились. Головы покатились с плеч. В считанные минуты от отряда Торкваля и его мечты о создании империи СКА ничего не осталось. Десять всадников гнались за Торквалем вверх по Глендагаху, где разбойнику удалось спровоцировать оползень, и свалить на них несколько валунов. Два преследователя погибли. Когда остальные выехали на луг Старый Нип, они нашли только женщин, прислуживавших бандитам, и нескольких маленьких детей. Торкваль и Мелангте бежали, пользуясь тайными проходами, куда-то на пересеченные пропастями верхние луга под громадой горы Сопх. Преследовать преступника дальше не имело смысла. Насколько было известно всем заинтересованным лицам, врата Ада находились где-то на Ближнем Востоке. В столице леоне царил переполох. Король Милун, королева Каудабиль и принц Бризанти должны были скоро прибыть с трехдневным визитом. В их честь устраивался пышный фестиваль, требовавший срочных приготовлений. Празднество задумал король Казмир после того, как померкли всякие надежды на выгодное обручение принцессы. Необходимость принимать и развлекать монарха-соседа не вызывала у Казмира никакого энтузиазма. Еще больше его раздражала перспектива почти непрерывной последовательности разгульных пиршеств, во время которых король Милон, знаменитый способностью поглощать невероятное количество спиртного, и королева Каудабиль, почти не уступавшая в этом супругу, угощались бы самыми изысканными произведениями поваров Хайдиона, запивая их лучшими винами из королевских погребов. Поэтому Казмир объявил о проведении фестиваля. В честь царственных гостей должны были устроить всевозможные игры и состязания. Прыжки в высоту и в длину. Соревнования бегунов, борцов и метателей пудового камня, а также поединки умельцев драться шестами с мягкой обивкой, балансировавших на доске, установленной над заполненной жидкой грязью ямой. Той же доской над ямой могли пользоваться команды, перетягивавшие канат. Король собрал музыкантов, чтобы повсюду плясали джиги, водили хороводы, чтобы веселилась толпа. Можно было дразнить быков, доводя их до ярости, а потом с хохотом и криками убегать от них по арене. Лучники могли состязаться в стрельбе, рыцари – скрещивать копья с кожаными набалдашниками на остриях. Празднество организовали так, чтобы король Милан и королева Каудабиль были постоянно чем-то заняты, выслушивая панигирики, присуждая награды победителям в соревнованиях, утешая побежденных и аплодируя отважным рыцарям с грохотом и звоном, валившимся с коней. Всем этим функциям Милан и Каудабиль, в качестве августейших спонсоров, вынуждены были уделять все внимание. У них больше не оставалось времени на расточительные нескончаемые пиры, позволявшие королю Милану демонстрировать сходство между собой и винной бочкой. Вместо этого королю и королеве Блалука оставалось лишь поспешно подкрепляться закусками, ветчиной и сыром с хлебом, сопровождая этот питательный, но дешевый рацион обильными возлияниями горького эля. Король Казмир был доволен своей маленькой хитростью. Она избавляла его от необходимости смертельно скучать на протяжении многих часов. Кроме того, фестиваль свидетельствовал о его благоволении к народу и бодрости духа, подобающей энергичному правителю. Конечно, Казмир не мог уклониться ни от приветственного пиршества, ни от прощального банкета. Хотя продолжительность первого можно было ограничить под тем предлогом, что августейшие гости нуждались в отдыхе после тягот долгого пути. Казмир надеялся, что сможет не затягивать и прощальный ужин на сходных основаниях. Приготовлениями к празднеству занялись безотлагательно, чтобы мрачноватый старый город Леонес превратился в нечто вроде огромной сцены, располагавшей к бесшабашному веселью. Стены обтянули разноцветными полотнищами. По периметру королевского плаца подняли яркие знамена. А для того, чтобы королевским семьям было удобно наблюдать за соревнованиями и процессиями, соорудили специальное возвышение. С одной стороны прямоугольного плаца, параллельно сфер Аркту, установили на козлах две огромные бочки пива. Их должны были открывать каждое утро для всех желающих выпить за здравие короля милона короля Казмира или обоих. Вдоль сфер Аркта выросли лавки и киоски, торговавшие колбасами, жареной рыбой, белишами с начинкой свиного фарша, сладким печеньем и пирожными. Каждый приезжий лавочник – обязан был украсить обращенную к дороге сторону своего заведения гирляндами и лентами веселой расцветки. Хозяев, уже существовавших городских лавок, заставили сделать то же самое. В назначенное время король Милан, королева Каудабиль и принц Бризанти прибыли в замок Хайдион. В авангарде процессии ехали шесть рыцарей в сверкающих парадных доспехах с длинными копьями, на которых развивались черные и охреные вымпелы. Другие шесть рыцарей тоже в парадном облачении, замыкали шествие. Король Милан и королева Каудабиль сидели в громоздком экипаже без пружинищей подвески, напоминавшем скорее фургон, нежели карету, на широкой скамье с мягкой обивкой под зеленым пологом сотни декоративных кисточек. И Милан, и Каудабиль были люди тучные, русые, с круглыми покраснявшими лицами. Они походили больше на лукавых пожилых крестьян, направлявшихся на рынок нежели на правителей древнего государства. Сбоку, на огромном гнедом мерине с исключительно высоким крупом, ехал принц Бризанти. Грузный молодой человек с широким задом и узкими плечами, с первого взгляда не производивший впечатление отпрыска благородной семьи. Его длинный нос, продолжавший линию узкого низкого лба, нависал над пухлым ртом. Большие круглые глаза почти не мигали, черные волосы уже заметно поредели на макушке, а на подбородке образовывали небольшую нерешительную бородку. Несмотря на все эти недостатки, Бризань темнил себя кавалером, внушавшим романтические страсти, и уделял большое внимание нарядам. Сегодня на нем был камзол из красновато-коричневого вильвета со складчатыми рукавами, украшенными пуфами в красную-черную полоску. Лихая красная охотничья шапочка с вороньем пером вместо султана сидела на бикрень почти на затылке принца. Процессия спустилась по сфер Аркту. Вдоль дороги стояли герольды в алых камзолах и желтых галифе в обтяжку. Шестеро с одной стороны, шестеро с другой. Когда между ними проезжал королевский экипаж, они подняли к небу горный и протрубили приветственный клич. Повозка свернула со сфер Аркта на королевский плац и остановилась перед парадным входом Хайдиона. Король Казмир, королева Солос и принцесса Медук ожидали гостей, стоя на террасе. Казмир поднял руку в дружеском приветствии. Милон ответил тем же. Принц Бризанти, бросив взгляд на Мэдук, тоже приподнял руку. Так начался августейший визит. На вечернем пиршестве никто не прислушался к протестам Мэдук. Ее посадили так, чтобы принц Бризанти оказался слева от нее, а Дамар, герцог справа. Весь вечер Мэдук просидела, сосредоточенно уставившись на стоявшую посреди стола корзину с фруктами, притворяясь, что не замечает бризанти а тот, в свою очередь, не сводил с нее круглых черных глаз. Медук мало говорила, отвечая на заигрывание принца рассеянно и односложно. В конце концов Бризанти нахмурился и помрачнел. Но безразличие Медук оставалось непоколебимым. Уголком глаза она замечала, что король Казмир и королева Солос нарочито игнорируют ее поведение. По-видимому, им пришлось смириться с ее точкой зрения, и теперь она надеялась, что ее наконец оставят в покое. Торжество Мэдук оказалось кратковременным. На следующее утро обе королевские семьи спустились в павильон на королевском плаце, чтобы засвидетельствовать начало состязаний. И снова возражения Мэдук, объяснявшей, что она предпочитает не присутствовать, пропустили мимо ушей. Леди Вос, выполняя недвусмысленное поручение королевы Солос, заявила, что Мэдук обязана участвовать в церемониях, неукоснительно соблюдая протокол. Морщась и капризно поводя плечами, Мэдук прошествовала в павильон, и плюхнулась в кресло рядом с королевой Каудабиль, предназначенная для короля Милона, в связи с чем последнему пришлось сесть с другой стороны, а Бризанти оказался соседом короля Казмира. И снова у Медук вызвала искреннюю радость, с примесью замешательства, полное безразличие Казмира и королевы Солос к ее самовольному поступку. Отчего такая перемена? В сдержанности королевской читы было нечто зловещее, Ответ на ее вопрос не заставил себя ждать. Почти сразу после того, как королевские семьи уселись, старший герольд Спаргой подступил к переднему краю возвышения, повернувшись лицом к толпе, заполнившей прямоугольный плац. Пара молодых герольдов протрубила клич, призывавший к вниманию, и народ на королевском плаце притих. Спаргой развернул свиток. «Дословно провозглашаю прокламацию, подписанную сегодня!» его королевским величеством Казмиром. Призываю всех уделить неотрывное внимание значению этого документа. Слушайте!» Спаргой прочел прокламацию. «Я, Казмир, король Леониса и принадлежащих Леонису территорий и провинций, объявляю следующее. В столице Леониса возводится сооружение возвышенного духовного значения» новый собор Святейший Солос, коему суждено прославиться богатством убранства. С тем, чтобы собор наилучшим образом соответствовал означенной цели, в нем надлежит содержать достойные молитвенного поклонения священные символы, а именно редкие и драгоценные реликвии и прочие предметы, напоминающие о житиях святых мучеников, пострадавших за христианскую веру. Нам рекомендовали приобрести такие реликвии. Посему, дабы Леонидский собор превосходил святостью и величием любые другие церкви, мы готовы предложить королевские награды тем, кто предоставит в наше распоряжение неподдельные мощи и реликвии. Награды будут выплачиваться после подтверждения подлинности реликвий авторитетными знатоками. Попытка получить награду за поддельную реликвию не только вызовет королевское недовольство, но и повлечет за собой ужасные последствия божественного гнева. Предупреждаем всех склонных к обману и двоедушию. Остерегитесь! Особую радость вселит в наши сердца тот, кто сможет добыть крест святого Эльрика, талисман святой Ульдины, гвоздь с креста страстей господних и самую драгоценную реликвию из всех, Чашу Грааля. Награда пропорциональна ценности реликвии. Тот, кто принесет нам Чашу Грааля, сможет требовать исполнения любого желания, в том числе наивысшей наградой, доступной в нашем королевстве, а именно руки принцессы Медук. В отсутствии Грааля тот, кто найдет самую святую и ценную реликвию, также сможет требовать от нас исполнения своего желания в том числе руки прекрасной и благосклонной принцессы Медук с условием надлежащего обручения, предусмотренного традициями нашего государства и обрядами церкви. Я обращаюсь с этой прокламацией ко всем, кто меня слышит, и достаточно крепок духом и телом, чтобы отправиться в такие поиски. Чужеземцу, горцу и крестьянину – никому не будет отказано на основании места рождения, возраста или положения. Да отправятся отважные и предприимчивые паладины на поиски Грааля и других священных реликвий, приобретение коих позволит прославить во всем мире собор Святейший Солос. Так говорю я, Казмир, король Леониса. И да будут мои слова известны всем и каждому. Снова проревели фанфары. Сэр Спаргой свернул свиток и отошел в сторону. Мэдук слушала прокламацию с изумлением. Что за чепуха? Ее доброе имя или отсутствие такового? Ее привлекательность или отсутствие таковой? Отныне станут предметом пересудов по всей стране? Каждый нищий странствующий рыцарь, каждый выживший из ума старик, каждый пускающий слюни подросток, Каждый плут и негодяй, бахвал и головорез в Леонисе и за его пределами пустятся на поиски церковной рухляди, чтобы затащить ее, Мэдук, к себе в постель?» Потрясенная масштабами королевского указа, она не могла найти слов. Напряженно выпрямившись, Мэдук сидела, прекрасно понимая, что на нее направлены сотни пытливых, оценивающих глаз. «Скандал! Возмутительная подлость!» – думала Мэдук. «Почему с ней никто не посоветовался заранее?» Тем временем, сэр Спаргой снова обратился к толпе и представил присутствующим короля Милона и королеву Каудабиль, назвав их покровителями фестиваля и арбитрами состязаний, которым предстояло вручать все призы. Услышав это объявление, король Милон и королева Каудабиль тревожно переглянулись. Начались состязания. Понаблюдав за ними некоторое время, Король Казмир ненавязчиво удалился из павильона, поднявшись по ступеням на террасу. Вскоре к нему присоединился принц Бризанти. Мэдук, заметившая, что на нее больше никто не обращает внимания, тоже ускользнула на террасу. Там она нашла Блалокского принца, облокотившегося на Балюстраду и взиравшего на происходившее снизу, на Королевском плаце. К этому времени... Бризанти уже узнал об отказе Мэдук рассматривать возможность обручения с его персоной. Принц обратился к ней ласково-издевательским тоном. «Как же так, принцесса? Похоже на то, что вас выдадут замуж так или иначе. Позвольте сразу поздравить еще неизвестного чемпиона, которому отдадут вашу руку и сердце, кто бы он ни был. Отныне вам придется жить в ожидании таинственной неизбежности. Не так ли? Что вы об этом думаете?» Мэдук тихо ответила. «Ваше высочество, ваше представление не соответствует действительности во всех отношениях». Бризанти слегка отшатнулся, высоко подняв брови. «Разве у вас не вызывает радостное волнение тот факт, что столько всевозможных претендентов, как благородных рыцарей, так и гнусных смердов, отправятся на поиски, надеясь справить с вами свадьбу? По сути дела, я опечален над тем, что столько людей будут тщетно прикладывать столько усилий». «Как следует понимать ваше замечание?» В замешательстве спросил принц Бризанти. «Я сказала только то, что сказала». «Ммм!» – пробормотал Бризанти. «Подозреваю, что здесь кроется какая-то двусмысленность». Мэдук пожала плечами и отвернулась. Убедившись в том, что Бризанти за ней не следует, она прошла вдоль передней стены замка к началу арочной галереи, а оттуда повернула в оранжерею. Уединившись в дальнем конце оранжереи, Она растянулась на газоне под солнечными лучами, пожевывая травинку. Наконец Мэдук села. Она не могла думать о таком множестве вещей и принимать такое множество решений одновременно. Самое важное нужно было сделать в первую очередь. Мэдук поднялась на ноги и стряхнула с платья прилипшую траву. Вернувшись в замок, она поднялась в гостиную королевы. Солос тоже удалилась из павильона над плацем, извинившись и сославшись на срочную необходимость присутствовать на совещании. Вернувшись в гостиную, королева присела на диван и задремала. Когда явилась Мэдук, Солос, утопавшая в подушках, подняла голову и, часто моргая, посмотрела по сторонам. «Что такое? Что тебе нужно?» «Ваше Величество, меня беспокоит прокламация короля!» Королева Солос все еще не совсем проснулась и плохо соображала. «Не понимаю, что тебя беспокоит?» «Каждый знаменитый собор знаменит благодаря реликвиям. Вполне возможно. Тем не менее, я надеюсь, что вы вступитесь за меня перед королем. Моя рука никак не может быть одной из обещанных наград. Я не хотела бы, чтобы мной торговали, как поношенными туфлями, пожелтевшим слоновым бивнем или каким-нибудь другим товаром. Что-либо изменить не в моих силах», — Чопорно ответила Солос. Король тщательно рассмотрел преимущества своей политики. Мэдук нахмурилась. «По меньшей мере со мной должны были посоветоваться. Я не хочу выходить замуж. В некоторых отношениях эта перспектива представляется вульгарной и неопрятной». Королева Солос слегка выпрямилась, отделив спину от подушек. «Как тебе известно, я вышла замуж за его королевское величество. Ты считаешь, что это было вульгарно и неопрятно?» Медук поджала губы. «Могу сказать только то, что, будучи королевой, вы можете себе позволить пренебрегать суждениями такого рода, если я правильно понимаю положение вещей». Почти забавляясь, Солос снова опустилась на подушки. «В свое время у тебя будет более четкое представление о положении вещей». «Все это не имеет значения», — воскликнула Медук. «Немыслимо, чтобы меня выдали замуж за какого-нибудь недотепу, только потому что он принесет вам ржавый гвоздь. Причем гвоздь этот, он, скорее всего, подберет на полу у себя в сарае. Маловероятно. Обманщик не посмеет рисковать. Его испепелит молния. Отец Сумфред говорит, что для тех, кто подделывает реликвии, предусмотрен особый круг ада. В любом случае, нам придется положиться на божественное провидение. Черт знает что! пробормотала Мэдук. Какая нелепость! Королева снова приподнялась. Я не расслышала. «Что ты сказала?» «Неважно». Солос величественно кивнула. «В любом случае, тебе придется подчиниться королевскому указу. И неукоснительно». «Да, ваше величество». С внезапной энергией воскликнула Мэдук. «Я так и сделаю. Прошу меня извинить, мне нужно немедленно заняться приготовлениями». Опустившись в реверансе, Мэдук повернулась и выбежала из гостиной. Солос с недоумением смотрела ей вслед. Что она подразумевает под приготовлениями? Ее свадьба не состоится завтра. Каким образом, в любом случае, она намерена к ней готовиться? Медук бежала в припрыжку вдоль главной галереи замка. Мимо статуи древних героев, огромных ваз, значительно выше ее, ниш с инкрустированными столешницами и позолоченными резными шкафами. Время от времени ей попадались стражники в алых с золотом ливреях Хайдиона державшие алибарды по стойке вольно. Когда Мэдук пробегала мимо, они не шевелились, только провожали ее глазами. Увидев пару высоких узких дверей, Мэдук остановилась. Поколебавшись, она открыла одну из створок и заглянула внутрь, в длинное полутемное помещение, озаренное единственным узким окном в дальней стене. Здесь находилась замковая библиотека. Луч солнечного света падал на стол. За столом сидел библиотекарь Керсе. Высокий. Несгибаемо подтянутый пожилой человек с улыбчивым ртом и высоким лбом мечтателя, в присутствии высокопоставленных особ, предпочитавший, однако, придавать лицу аскетическое выражение. Мэдук редко с ним встречалась. Она знала о библиотекаре только то, что он был отпрыском ирландского барда-друида и сам заслужил репутацию незаурядного поэта. Бросив быстрый взгляд в сторону двери, Керси продолжал работать. Мэдук медленно вошла в библиотеку. Воздух здесь пропитался терпкими ароматами старого дерева, воска и лавандового масла, сладковато-мускусным запахом мягкой дубленой кожи. На столах вдоль стен покоились либрамы двух- и 3 футовой высоты и трехдюймовой толщины в переплетах из мятой кожи, а иногда из толстого черного бархата. На полках плотными рядами лежали свитки, пергаменты в кедровых ларцах, перевязанные пачки бумаг и книги полированных в полированных деревянных футлярах закрытых застежками мэдук застенчиво шаг за шагом подходила к керсе наконец библиотекарь откинулся на спинку стула и повернулся наблюдая за ее приближением не без некоторого беспокойства так как слухи о непредсказуемой шаловливости принцессы проникли даже в безмятежную тишину хранилища хроник и трактатов мэдук остановилась у стола и взглянула на манускрипт поглощавший внимание библиотекаря она спросила что вы делаете Керси критически наклонил голову, словно впервые увидел развернутый перед ним пергамент. Двести лет тому назад некий безымянный Аболтус покрыл этот лист пастой из измельченного мела, смешанного со скисшим молоком, и комедию из морских водорослей. Затем он попытался записать «Утреннюю оду Миросфена», адресованную ним Филалоя. Каковую Миросфен застал на рассвете летнего дня, срывающий гранаты в его саду? Аболтус небрежно копировал стихии. Его буквы, как вы можете видеть, напоминают птичьи экскременты. Я стираю эти каракули и растворяю приготовленный им компост. Но чрезвычайно осторожно, так как под ним могут оказаться не менее пяти слоев более древних и таинственных текстов. В худшем случае мне предстоит обнаружить, к вязчему сожалению, упражнения других аболтусов. Тем не менее, каждый текст следует изучать по очереди. Кто знает, если повезет, я могу найти одну из затерянных песней Джеруламу. Вот таким образом, я исследователь древних тайн. Таково мое призвание, чреватое захватывающими приключениями. Медук смотрела на манускрипт большими глазами. Я и представить себе не могла, что у вас такая интересная жизнь. Я бесстрашен и преодолеваю все препятствия. Не моргнув глазом, заявил Керси. Я очищаю поверхность пергамента с деликатностью хирурга, вскрывающего гнойник на заднице гневливого короля. Но у меня ловкие пальцы, у меня точные инструменты. Они перед вами, мои верные помощники. Жесткая щеточка из шерсти барсучего хвоста, чистейшее лампадное масло, гладкое лезвие из обсидиана и опасные костяные иглы не говоря уже о драгоценных ластиках из пихтовой смолы. Все они сослужили мне верную службу, они сопровождали меня в дальних странствиях. С ними я посетил множество неведомых земель. И неизменно возвращались целым и невредимым, закончила Мэдук. Керси вопросительно взглянул на принцессу, приподняв одну бровь и превратив другую в насмешливую запятую. «Как следует понимать ваше замечание?» Мэдук рассмеялась. «Сегодня мне уже задавали этот вопрос». «И как вы на него ответили?» «Я сказала, что сказала только то, что сказала». «У вас в голове блуждают мысли, необычные для молодой особы», заметил библиотекарь. Он повернулся на стуле, посвятив ей все внимание. «Что вас сюда привело? Каприз или воля судьбы?» «Я хочу задать вопрос, на который, надеюсь, вы сможете ответить», серьезно сказала Мэдук. «Спрашивайте». Я расскажу вам все, что известно из скрижалей минувшего». «В последнее время в Хайдионе много говорят о реликвиях. Меня интересует, что они имеют в виду, когда упоминают о чаше Грааля. Существует ли на самом деле такая вещь? А если существует, как она выглядит и где ее можно найти?» «О чаше Грааля известны лишь немногие безусловные факты», — ответил Керсе. «Существуют сотни вероисповеданий, и я не доверяю ни одному из них. Чаша Грааля, судя по всему, называют небольшой кубок, так называемый потир, из которого пил Иисус Христос, когда в последний раз ужинал с учениками. Сосуд этот попал в руки Иосифа Аримофейского, а тот, согласно легенде, собрал в него кровь из ран распятого Христа. Впоследствии Иосиф странствовал по всему свету и, в конце концов, посетил Ирландию, где оставил чашу Грааля на острове Инхагил посреди озера Лох-Кориб, к северу от Голуэя. Банда язычников-кельтов угрожала ограбить островную часовню, в связи с чем монах по имени Сиземберт привез кубок на старейшие острова. Начиная с этого момента, повествование расходится. Одна из легенд гласит, что Чаша погребена в одном из склепов пропащего острова. Другие летописцы сообщают, что брат Сиземберт Проходя по Тентревальскому лесу, повстречался с ужасным огром. Каковой огр нехорошо поступил с инаком, утверждая, что тот не проявил должную любезность. Одна из трех голов огра высосала кровь Сиземберта, другая пожрала его печень, а третья, страдавшая от зубной боли и по этой причине потерявшая аппетит, изготовила игральные кости из суставов пальцев монаха. Скорее всего, однако, это всего лишь одна из страшных историй, какие рассказывают у камина в бурные зимние ночи. А у кого можно узнать правду? Керси задумчиво приложил ладонь ко лбу. Кто знает, в конце концов, может быть, все это не более чем легенда. Многие галантные рыцари искали чашу граля в отдаленных закоулках христианского мира, в том числе и на старейших островах. Одни вернулись в Освояси разочарованные в жизни. Другие погибли в бою или зачахли, пораженные ведьмовским сглазом. Некоторые просто исчезли, и о них больше никто никогда не слышал. Честно говоря, возникает впечатление, что поиски Грааля смертельно опасны. Почему бы это было так, если где-то нет кого-то, кто ревниво охраняет эту драгоценность? Не могу ничего сказать по этому поводу. Не забывайте также, что по словам церковных авторитетов, Найти чашу Граля может только тот, кто движим невинной мечтой. И вы в это верите? На этот счет, и по многим другим вопросам, у меня нет предубеждений. Почему вас это интересует? Королева Солос желает, чтобы ее новый собор украшала чаши Граля. В стремлении к святости она дошла до того, что предложила всякому, кто принесет ей этот желанный дар, вступить со мной в брак. Моими пожеланиями по этому поводу, конечно, никто не интересовался. Библиотекарь сухо усмехнулся. «Начинаю понимать, почему вас волнуют поиски Грааля». «Если я сама найду чашу Грааля, мне не придется терпеть неприятности, связанные с замужеством». «Надеюсь, вы правы. Впрочем, Грааль может больше не существовать. В таком случае королеве подсунут поддельную чашу, и она не разбирается в таких вещах и верит на слово духовнику». «Я могу установить подлинность Грааля», — сказал Керси. «Обман раскроется, уверяю вас!» Медук покосилась на старого библиотекаря. «Каким образом? Что вам известно?» Керсе поджал губы, словно сказал больше, чем следовало. «Это тайна. Я поделюсь с вами секретом, но только с условием, что вы никому не расскажете. Обещаю!» Керси поднялся на ноги и подошел к стенному шкафу. Из него он извлек папку, а из папки рисунок, который он положил на стол. Медук увидел изображение бледно-голубого кубка на ножке, дюймов восемь высотой, с двумя дугообразными ручками по бокам, несколько неравной величины. Верхний ободок окружала темно-синяя полоска. На основании ножки было кольцо того же темно-синего оттенка. Перед вами зарисовка чаши Грааля. Рисунок этот давным-давно прислали из Ирландии в монастырь на пропащем острове. Один из монахов спас его от готов исключительно аккуратное изображение заметно даже щербинка на основании не говоря уже о ручках различной длины керси вложил рисунок обратно в папку и поставил папку на полку в шкафу теперь вы знаете все что можно узнать о чаше грааля предпочитаю хранить существование этого рисунка в тайне по нескольким причинам никому не скажу пообещала мэдук если только королева не попытается выдать меня замуж за кого нибудь кто принесет поддельную чашу «Тогда у меня не будет другого выхода». Библиотекарь поднял руку. «Все понятно. Если потребуется, я приготовлю точную, заверенную копию рисунка, позволяющую произвести сравнение». Мэдук покинула библиотеку, после чего, принимая всевозможные меры предосторожности, чтобы ее не заметили, кружным путем направилась в конюшню. Сэр Помпом -пом там отсутствовал. Мэдук заглянула в стойло Тайфера, похлопала пони по носу и вернулась в замок. В полдень Мэдук обедала в Малой Трапезной с шестью фрейлинами. Сегодня они оказались необычно разговорчивы. Им было о чем поболтать. Беседа неизбежно возвращалась, однако, к прокламации короля Казмира. Элиссия заметила, возможно, вполне искренне, что отныне Мэдук следует считать знаменитостью, чье имя запомнят на века. «Подумать только», – вздохнула Элиссия. «Вот как приобретается слава». В легендах будут рассказывать, что красавцы и рыцари со всех концов света прошли огонь, воду и медные трубы, побеждая драконов и троллей, отражая нападение обезумевших кельтов и безжалостных готов. И все это для того, чтобы завоевать любовь прекрасной рыжеволосой принцессы. Медук внесла поправку. «У меня не совсем рыжие волосы. У них какой-то странный цвет, похожий на сплав меди с золотом». «Тем не менее, рассказывая легенды, люди, скорее всего, будут называть вас рыжеволосой и прекрасной, даже если это не соответствует действительности», — возразила Хлодис. «В настоящее время еще нельзя сказать с уверенностью, возникнет ли подобная легенда», — задумчиво произнесла диванета. «Почему?» — поинтересовалась Идрента. «Многое зависит от обстоятельств. Предположим, некий отважный и прекрасный рыцарь привезет к чашу Грааля королеве Солос». Король Казмир спросит его, какую награду желает получить бравый рыцарь. Все будет зависеть от того, как ответит рыцарь. Если, например, он не будет расположен жениться, он может попросить у короля доброго коня или пару породистых охотничьих собак. В каком случае, разумеется, никаких оснований для возникновения легенды не будет. «Неопределенная ситуация», – мудро кивнула Хлодис. Филиция тоже решила высказаться. «Еще одно обстоятельство». Награду получит тот, кто привезет самую лучшую реликвию. Поэтому после длительных и опасных поисков в далеких странах самый лучший реликвий, которую привезут королеве, может оказаться, скажем, волос из хвоста льва, сожравшего святую милицию на арене римского цирка. Так себе реликвия, конечно. Но Мэдук все равно придется выходить замуж за деревенского увольня, притащившего обрывок львиного хвоста. Мэдук энергично трясла головой. Я не так податлива, как вы думаете. Дивонета изобразила серьезную обеспокоенность. «Позвольте дать вам совет, дрожайшая принцесса. Будьте податливы, скромны и терпеливы. Выполняйте приказы короля без возражений. Это не только ваша обязанность. Это диктуется простой предусмотрительностью. У меня есть все основания так считать». Мэдук не слишком прислушивалась. «Разумеется, поступай, как знаешь. Не пренебрегайте моим советом». Король заявил во все «всеуслышание» что если вы будете упрямиться или капризничать, или попытаетесь избежать исполнения его указа, он просто-напросто отдаст вас в рабство. Медук невозмутимо поглощала пудинг с изюмом. Хлодис повернулась к ней. Что вы на это скажете? Ничего. Но что вы можете сделать? Увидите. На второй день фестиваля короля Милана и королеву Каудабиль разбудили рано утром чтобы они присутствовали при перетягивании каната командами гильдии рыбаков и каменщиков, а в густейшие супруги едва успели подкрепиться творогом и кашей. Мэдук тоже встала не свет ни заря. Прежде чем леди Вос могла передать ей пожелания королевы Солос, Мэдук сразу направилась в конюшню. Этим прохладным безоблачным утром она нашла сэра Помпома. Тот перекладывал вилами конский навоз и стоила в тачку. «Сэр Помпом!» Позвала Мэдук. Выйди, пожалуйста, наружу. В стойлах дышать нечем. Вам придется подождать, ответствовал сэр помпом. -пом. Тачка полна сверхом Придется пойти вывалить ее, содержимое в общую кучу. После этого я смогу уделить вам минуту другую. Мэдук поджала губы, но стала молча ждать. Сэр Помпом, -пом, нарочито не торопясь, выполнил свою задачу, оставил тачку в стороне и вышел на двор перед конюшней: Ты ведешь себя по-хамски! заявила Мэдук. «Не хотелось бы думать, что ты ничем не лучше другой деревенщины. Почему ты дуешься?» Сэр Пом-Пом отозвался резким смешком. «Ха! Все очень просто. Разве вы не слышали королевскую прокламацию?» «Конечно слышала». «Я тоже. Поэтому завтра я откажусь от должности помощника королевского конюшева и лакея принцессы. Завтра я схвачу судьбу за чуб. Завтра я отправлюсь на поиски граля или любой другой реликвии, какая попадется. Другая такая возможность может не представиться. Мэдук медленно кивнула. «Хорошо тебя понимаю. Но разве не печально, что ты готов отказаться от надежного положения при дворе ради того, чтобы гоняться за призрачной мечтой? По-моему, это безрассудно». «Все может быть», — упорствовал сэр Помпом. -пом. «Но шанс прославиться и разбогатеть такому, как я, выпадает редко. Его нельзя упускать». Только смелым улыбается удача. Разумеется. Тем не менее, я могла бы помочь тебе и прославиться, и сохранить должность, если ты не будешь вести себя как ребенок. Посмотрев по сторонам, помощник Конюшева проявил осторожное любопытство. Каким образом и в какой степени? Ты должен поклясться, что сохранишь в тайне то, что скажу. Кхм. И ваша тайна, надо полагать, принесет мне одни неприятности? Не думаю. «Хорошо. Буду держать язык за зубами. Мне из-за вас уже приходилось помалкивать и раньше». «Тогда слушай». Король приказал мне немедленно отправиться на поиски родословной. Конечно, когда он отдавал это распоряжение, он находился в некотором замешательстве, но его указания недвусмысленны, и он не возражал против того, чтобы у меня был подходящий эскорт. Поэтому я повелеваю, чтобы ты сопровождал меня. Если ты это сделаешь ты останешься у меня в услужении. И при этом сможешь заниматься поисками Грааля. Сэр Помпом щурился, глядя на восходящее солнце. С первого взгляда ваше предложение имеет смысл. Но что, если вашу родословную и чашу Грааля придется искать в разных местах? Мэдук отвергла это возражение. Зачем заранее представлять себе препятствие? Само собой, мы не можем предвидеть любые капризы судьбы, прежде чем отправились в путь. «Мы даже еще не подготовились!» На лбу сэра Помпома появилась упрямая морщина. «И все-таки, я думаю, нам следует заранее согласовать план действий». «Вот еще!» – пожал плечами Мэдук. «Скорее всего, у нас не будет никаких расхождений. А если они возникнут, мы как-нибудь договоримся, когда потребуется». «Так или иначе», – ворчал помощник Конюшева. «У меня было бы легче на душе, если бы я услышал четкие указания» исходящие непосредственно от самого короля. Медук решительно покачала головой. «Мне разрешили отправиться на поиски родословной без каких-либо ограничений. И этого достаточно. Не хочу снова обсуждать этот вопрос с королем, а то он еще придумает какие-нибудь лишние отговорки». Сэр Помпом -пом с сомнением оглянулся на замок. «Мне давно уже приказали сопровождать вас везде, куда бы вы ни поехали, и это распоряжение никто не отменял». Если я не откажусь от должности, я обязан охранять вас в силу своих способностей. Когда вы намерены выехать? Завтра утром. Невозможно. Остается меньше одного дня. Я не успею собраться. Хорошо. Отправимся послезавтра утром, за полчаса до рассвета. Оседлай к тому времени Тайфера и приготовь лошадь для себя. Подождите-ка, сказал сэр Помпом. -пом. Нужно хорошенько подумать хотя вы утверждаете, что Его Величество разрешил вам отправиться в такое путешествие, вполне возможно, что он поторопился или неясно выразился. Кроме того, он может изменить решение. Как бы то ни было, высокомерно заявила Мэдук, я не намерена изменять свои планы только потому, что завтра ветер подует не туда, куда дул вчера. А если король обнаружит, что его возлюбленная внучка внезапно исчезла? и прикажет рыцарям и герольдам срочно ее найти и вернуть в Хайдион? Если вы будете горцевать на сером в яблоках пони, в дорогом седле, держа в руках поводья золотой бахромой, вас сразу узнает каждый встречный. Нет уж, принцесса, мы должны притвориться крестьянскими детьми. Наши лошади не должны привлекать внимание, иначе мы не успеем доехать до лягушачьего болота, как нас отведут за уши обратно. Мэдук пыталась возражать на том основании, что серая в яблоках масть Тайфера способствовала маскировке на фоне пейзажа и делала его незаметным. Но сэр Помпом -пом и слышать об этом не хотел. «Я выберу подходящих лошадей. Об этом лучше больше не спорить». «Что ж, если это необходимо, так тому и быть», — вздохнула Мэдук. «Но ты должен хорошенько упаковать сидельные сумки хлебом, сыром, вяленой рыбой, изюмом, оливками и вином». Все эти запасы можно добыть в королевской кладовой, если пролезть через заднее окно, как тебе хорошо известно. Возьми также какое-нибудь оружие. Хотя бы нож, чтобы резать сыр. И топор, чтобы рубить дрова. У тебя есть вопросы? Как насчет денег? Мы не можем бродить по свету без кошелька, набитого серебром. У меня есть три золотых. Этого должно хватить. Золотые монеты дорого стоят, но их неудобно тратить. Почему неудобно? Это круглые, блестящие, увесистые золотые монеты. Настоящие, хотя и добытые волшебством Шимрода. Не сомневаюсь, что они настоящие, но как вы ими будете платить? Например, чтобы купить сено для лошадей? Или чтобы заплатить за миску вареных бобов? Увидев золото, нас примут за воров и за прут в ближайшей темнице. Мэдук задумчиво смотрела в пространство. Мне это не приходило в голову. Что же делать? Сэр Помпом -пом многозначительно поднял указательный палец. «К счастью, я знаю, как решить эту проблему. Давайте мне золотые монеты». «Сейчас?» – вопросительно подняла брови Медук. «Зачем? Мне пригодится в пути пара добротных сапог с раструбами выше колен. Нынче такие в моде. И с крепкими застежками. Я куплю сапоги и заплачу золотой монетой. Сапожник выплатит сдачу серебром и медью, и у нас будут монеты помельче на расходы». Мэдук посмотрела на высокие зашнурованные ботинки помощника Конюшева. «По-моему, ты обут достаточно хорошо. Тем не менее, мы отправляемся в дальний путь. Мне следует позаботиться о внешности». «И сколько стоят красивые новые сапоги?» «Серебряный флорин», — с неловкой усмешкой выпалил сэр Помпом. -пом. «За добротные вещи приходится дорого платить». Мэдук глубоко вздохнула. «Надо полагать. А как быть с другими двумя золотыми?» «Не беспокойтесь, я что-нибудь придумаю, но дайте мне золото сейчас, чтобы я мог начать переговоры». «Как хочешь, но постарайся не делать глупостей. Нам нужно выехать из Хайдиона, прежде чем случится что-нибудь, из-за чего сорвутся все наши планы». Сэр Пом-Пом, все еще сомневавшийся в целесообразности предприятия, почесал в затылке. «Куда вы намерены ехать в первую очередь?» «Прежде всего, в щекотную обитель». Сэр Помпом -пом отступил на шаг, испуганный и потрясенный. «Это просто безумие! Феи вырастят нам ослиные уши и свернут ноги коленками назад! Они так и сделали с двоюродным братом моей бабушки! Сэр Пом-Пом, тебе известно, кто моя мать?» «Принцесса Сульдрун». Так говорят. Хотя, конечно, люди часто болтают о том, чего не знают. «Ты не доверяешь общепризнанным мнениям. Это свидетельствует о сообразительности». «Моя мать — фея Твиск, и она живет в щекотной обители!» Сэр Пом-Пом смотрел на Медук с отвисшей челюстью. «Вы шутите?» «Никоим образом. Я встретилась с ней, когда убежала в лес, помнишь? Помнишь, как я вылечила твои ушибы? Я их вылечила бальзамом фей». «В это трудно поверить», — ворчал помощник Конюшева. «Хотя, должен признаться...» Вы всегда производили впечатление странного существа. Можешь мне верить или не верить. Сначала мы отправимся в Щекотную обитель, где я собираюсь посоветоваться с матерью. Сэр Помпом -пом почесал подбородок. Может быть, ваша матушка-фея что-нибудь знает о местонахождении чаши Грааля? Вполне возможно. Тогда поехали. С неожиданной энергией объявил сэр Помпом. -пом. Я не могу не прислушаться к зову судьбы. «Отлично сказано, сэр Помпом. -пом. «Целиком и полностью согласна с таким взглядом на вещи!» Сэр Пом-Пом покосился на Мэдук с озорной ухмылкой. «Если я заслужу награду, мне позволят жениться на принцессе королевской крови!» Мэдук поджала губы, чтобы не рассмеяться. «На этот счет ничего не знаю, но тебя, несомненно, благожелательно примут при дворе, и ты сможешь выбрать невесту среди моих фрейлин. Прежде всего, я должен найти Грааль» решительно сказал сэр Помпом. -пом. А тогда уже посмотрим, кого я выберу. Но в данный момент давайте золото. Его нужно разменять. Медук поспешно вернулась в свои комнаты, вынула три золотые монеты из тайника под кроватью и принесла их в конюшню. Сэр Помпом -пом взвесил монеты на ладони, изучил их с обеих сторон, надкусил их и в конце концов остался доволен. Теперь я сбегу в город за сапогами. Когда приготовитесь к отъезду, переоденьтесь крестьянкой. Вам нельзя странствовать в платье принцессы, это опасно. Хорошо. Встретимся в условленное время. Постарайся сделать так, чтобы тебя не поймали в кладовой». Снова вернувшись к себе, Мэдук столкнулась с леди Восс. Та резко спросила. «Где вы пропадали? У вас нет никакого чувства долга?» Невинно опустив уголки губ, Медук изобразила полное непонимание. «Что я опять наделала?» «Неужели вы не помните?» Я сама давала вам указания. Гости ожидают вашего присутствия. Этого требует этикет. Кроме того, таково пожелание королевы». «Гостей пригласила королева, а не я», – проворчала Мэдук. «Так что идите, вытаскивайте королеву из постели и заставляйте ее развлекать этих старых обжор и пьяниц». Леди Вос отступила на шаг, на мгновение потеряв дар речи. Затем, взяв себя в руки, она оценила наружность Мэдук и с отвращением задрала нос. «Ваше платье запачкалось, от вас несет лошадиным навозом. Я могла догадаться, что вы бегали в конюшню. Давайте-ка теперь поспешите и наденьте свежее платье. У вас есть новое голубое. И не теряйте время, вас ждут!» Через десять минут Мэдук и Леди Воз явились в павильон на возвышении, откуда король Милон и королева Каудабиль не слишком сосредоточенно наблюдали за состязанием метателей камней. По мере приближения полудня, Лакеи стали раскладывать на столе, установленном на козлах в глубине павильона, блюда с холодной говядиной и сыром, чтобы Милан и Каудабиль могли подкрепиться, развлекаясь спортивными зрелищами, без прерыва на обед. Заметив эти приготовления, король Милан и его супруга тихо обменялись несколькими словами, после чего Милан неожиданно схватился за бок и застонал. Королева Каудабиль позвала Сенешаля, сэра Мунго. «Увы!» «У короля милона начались судороги. Это его давний недуг. Сегодня мы не сможем больше наблюдать за состязаниями и раздавать призы. Королю необходимо удалиться в наши покои, чтобы он отдохнул и надлежащим образом восстановил силы». Вернувшись в отведенные им комнаты, Каудабиль тут же приказала подать обед из восьми блюд и большое количество хорошего вина. По ее словам, это было необходимо для скорейшего выздоровления Милона. После полудня принц Бризантия сообщил королю Казмиру, что король Милан уже чувствует себя достаточно хорошо, чтобы присоединиться к Казмиру во время вечернего банкета. В связи с чем Казмиру и королеве Солос пришлось провести несколько часов за столом в обществе веселящихся от души Милана и колдобили. С утра Милан не смог подняться рано, опасаясь нового приступа, и арбитрами на соревнованиях бегунов пришлось быть Казмиру и Солос. Тем временем, государь и государыня Блалука плотно позавтракали, причем их самочувствие настолько улучшилось, что они заявили о своей готовности приступить к праздничному обеду, поручив сэру Мунго и другим придворным должностным лицам наблюдать за состязаниями. Ближе к вечеру все игры и соревнования закончились. Осталось только выдать призы чемпионам. Две королевские семьи сидели с одной стороны павильона, а с другой встали те, кто добился победы в различных видах спорта. Чемпионы надели лавровые венки и самодовольно ухмылялись, красуясь перед толпой, собравшейся на плаце. Все было готово к началу церемонии. Медук пришлось сидеть рядом с Бризанти, чьи попытки завязать беседу не отличались особой настойчивостью. Четыре младших Герольда протрубили в фанфары. Сэр Мунго вышел к переднему краю возвышения. «Сегодня знаменательный день. К сожалению, завтра наши августейшие гости из Блалука покинут Леонис. Но мы надеемся, что они в полной мере оценили непревзойденное проворство. «Выносливость и ловкость, продемонстрированные на протяжении последних трех дней, славными уроженцами Леоница. Позвольте объявить имена чемпионов. Каждому из них король Милон вручит заслуженный приз, и победитель сможет гордиться им до конца своих дней. А теперь, без дальнейших церемоний...» Сенешаль высоко поднял руку в драматическом жесте. Взгляд его остановился вдалеке. На сфер Аркте слова застряли у него в горле. Воздетая рука медленно опустилась. Сэр Мунго указывал на что-то дрожащим пальцем. Под сфер Аркту приближалось нечто странное. Большой черный катафалк. На плечах четырех неуклюже бегущих мертвецов, при жизни именовавшихся Гунном Эзмаэлем, Ласковым Эсте, Гальгусом из Даота и Кельтом Кеганом. На катафалке стоял пятый труп с бледноземлистым лицом. Некогда молодой проводник Айдис, безжалостно погонявший длинным бичом четверых синюшных носильщиков. Поспешно передвигая негнущимися ногами, четыре мертвеца приближались со своей мрачной ношей к королевскому плацу. Дико размахивая щелкающим бичом, Айдис заставил их повернуть на плац. Испуганная толпа тут же расступилась. Перед возвышением павильона носильщики-кадавры пошатнулись и свалились, как подкошенные. Катафалк упал на каменные плиты и раскрылся. Из него выкатился еще один труп. Труп кори из фалонжа. Блалокская королевская Чита в последний раз завтракала в Хайдионе в обществе короля Казмира и королевы Солос. За столом установилась мрачноватая, напряженная атмосфера. Две королевы вежливо обменивались фразами но королям было практически нечего сказать, а принц Бризанти погрузился в задумчивое молчание. Принцесса Мэдук не вышла к завтраку, но никто не стал наводить справки по поводу ее отсутствия. После завтрака, когда солнце уже наполовину поднялось к зениту, король Милан, его супруга и принц Бризанти обменялись прощальными комплиментами с Казмиром и Солос, после чего откланялись. Казмир и Солос вышли на террасу, наблюдая за отъездом гостей. Леди Восс вышла из замка и приблизилась к Казмиру. «Ваше Величество, я заметила отсутствие принцессы Медук во время прощальной церемонии и решила выяснить причину такого упущения. В ее комнате я нашла это сообщение. Как вы изволите заметить, оно адресовано вам». Тут же, нахмурившись, король Казмир распечатал и развернул небольшой пергаментный свиток. Он содержал следующее обращение. «Ваше Королевское Величество». Примите мои наилучшие пожелания. В соответствии с вашими наставлениями, я отправилась в путь, чтобы узнать имя и положение моего отца, а также другие подробности моей родословной. Беспрекословно подчиняясь вашим недвусмысленным указаниям, я заручилась помощью эскорта. Вернусь, как только мои цели будут достигнуты. Ранее я уже поставила королеву Солос в известность о моем намерении выполнить приказ вашего величества, касающийся этого вопроса. Выезжаю незамедлительно. «Мэдук!» Казмир обернулся к королеве Солос с ничего не выражающим лицом. Медук уехала уехала!» «Уехала? Куда?» «Куда-то!» По ее словам искать родословную. Казмир медленно прочитал полученную записку. «Так вот о чем она говорила, плутовка проклятая!» воскликнула Солос. «А теперь что нам делать?» «Придется подумать. Может быть, ничего.»